Глава 4. Создание советского государства в первый период после Октябрьской революции. Слом временного буржуазного и создание советского государственного аппарата. Первая задача любой революционной власти – предотвратить ее ликвидацию военным путем, пока новая власть не оформилась и не получила минимума поддержки населения. Самый опасный период – первые часы и дни – когда даже информация о взятии власти еще не распространилась в обществе. Сразу же после 25 октября 1917 года советской власти пришлось отражать наступление на Петроград войск керенского Красного, а в самом Петрограде ликвидировать выступления юнкеров. Эти контрреволюционные выступления не были успешными, в них был виден упадок сил и духа всего проекта Временного правительства исчерпавшего свой потенциал. Но со всей остротой встала перед новым государством проблема выхода из мировой империалистической войны. Еще летом 1917 года стало очевидно, что после разрушения государственности царской России продолжать войну было нельзя. Взяв власть под лозунгом «Мира без аннексии и контрибуций, советы начали переговоры о мире, И 3 марта 1918 года был подписан грабительский Брестский мирный договор с Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией с аннексиями и контрибуциями. Как и предвидел Ленин, длительного правового действия этот мир не имел и был официально аннулирован советским правительством 13 ноября 1918 года. На фоне непрерывного возникновения и решения критических, угрожающих полным крахом срочных проблем, началось становление нового государства. Аппарат государства царской России в основном был сломан февралем. Новый порядок после февраля не сложился, его заменяли временные конструкции, так как вожди либерально-буржуазной революции заняли позицию «непредрешенчества». Временному правительству пришлось, однако, нарушить этот принцип, объявив 1 сентября 1917 года Россию республикой, то есть присвоив себе функции законодательного собрания. Согласно любой теории революции, это непредрешенчество было принципиальной ошибкой. Отсутствие у революционеров воли к государственному строительству немедленно ведет к распаду страны и утрате власти. С точки зрения государственного порядка, Советы взяли на себя власть, когда в России во многих системах царил хаос, а другие находились на грани хаоса. Это создавало для новой власти огромные срочные трудности в жизнеобеспечении страны, но в то же время облегчало государственное строительство, поскольку сопротивление старых структур было ослаблено. Процессы слома буржуазного государственного аппарата и создания нового были взаимосвязаны. Для советского государственного строительства было характерно абсолютное недопущение разрывов непрерывности в наличии власти. Проявившееся в эпоху становления советского строя чувство государственности, иногда даже говорят об инстинкте, причем на всех, даже низовых уровнях власти, а также сложившееся во многом стихийно из обыденного здравого смысла доктрина государственности, особая глава истории русской культуры. Для самого первого периода, между октябрем и гражданской войной, отметим следующие характерные моменты. Невероятный по обычным, особенно по нынешним меркам, объем проведенной теоретической, аналитической и практической работы по конструированию и созданию форм и процедур государства и права. Высокая динамичность концептуальной мысли, быстрота принятия решений и проведения их в жизнь эффективные и быстродействующие обратные связи с социальной практикой, системное видение задач государственного строительства, верное развлечение фундаментальных и временных, а также чрезвычайных структур, эффективное сочетание волевых решений с самоорганизацией, умелое использование неформальных структур власти и авторитета. Учитывая материальные и кадровые возможности советского государства в первый период, Историки оценивают проделанную им работу как не имеющую прецедентов. В качестве аналога для сравнения берется обычно государственное строительство во время Великой Французской революции. Однако условия несравнимы. Во Франции буржуазия, финансовая олигархия и интеллектуальная элита поддержали революцию, обеспечив ее деньгами и кадрами. А в России после октября эти элиты были ее противниками. Во Франции революция произошла при достаточно благополучном состоянии экономики, так что новая власть поначалу не стояла перед угрозой краха всей системы жизнеобеспечения страны. В России советы приняли власть в условиях крайней разрухи и оказались перед необходимостью остановить катастрофу. Взвешенное и достаточно полное описание источников той силы, которая двигала государственное строительство в тот период, выходит за рамки данной книги. Кратко лишь назову главные, на мой взгляд, факторы. Россия не испытала раскрестьянивания, а рабочий класс не прошел полный курс пролетаризации, утраты корней. В ходе Октябрьской революции и после нее трудящиеся проявили себя как народ, обладающий целостной культурой и исторической памятью, включающий богатейший опыт государственного строительства и самоуправления, как общинного, так и городского. Советское государство устраивало народ, которому была близка сама идея советов как типа соборной власти. За полвека до октября русская культура создала уникальную гамму крупных социально-философских учений, в которых были продуманы, мысленно испытаны целые цивилизационные проекты – народничество, анархизм, русский либерализм, монархический традиционализм, социал-демократизм и русский коммунизм православный социализм, для сравнения стоит сказать, что в западной общественной мысли в то время конкурировали лишь два крупных социально-философских учения – либерализм и марксизм, родственные по своим мировоззренческим корням. При всей несхожести этих течений все они участвовали в создании образов идеального, желаемого и возможного государства России. Русская культура провела огромный и длительный мысленный эксперимент. Литература донесла вопросы и ответы этого эксперимента до широких народных масс в художественных образах. Лучше, чем это могла бы сделать научная философия. Лев Толстой, например, был не только зеркалом русской революции, но и ее учителем. Наука, выросшая на русской культурной почве, была свободна от ряда важных идеологических догм Запада. Прежде всего, механицизма научной картины мира и человека, социал-дарвинизма в видении общества. Наука России, восприимчивая к возникающей новой картине мира, дала основания для идеологии новых, постиндустриальных, нерыночных отношений в обществе и отношений между обществом и природой. Труд ученого-народника Подолинского, ученого-кадета Вернацкого, экономиста-аграрника Чаянова и создателя первой теории систем тектологии большевика Богданова неявно, но мощно повлияли на становление советского государства. Строительство советского государства возглавила партия большевиков – особое и не повторившееся в западной политической истории явление. Она имела новую и необычную социально-философскую основу, восприняв из марксизма исторический материализм и одновременно освоив диалектику – Большевики в то же время были воспитаны кризисом науки начала века. Марксизм, в общем, исходил из принципов философии бытия, исторический процесс как состояние равновесия. А Ленин ввел в партийную мысль принципы философии становления, исторические изменения как неравновесное состояние. Это придало партии высокую способность к обучению у реальности и отказу от догм. На полвека опередив западную философскую мысль, Ленин ввел в политическое мышление представление общественного процесса как перехода порядок, хаос-порядок и как большой системы. Поэтому в период революционных преобразований и присущей им высокой неопределенности, ключевые решения руководства партии большевиков были прозорливыми, делался хороший или лучший выбор альтернатив. Это привело к тяжелому перенапряжению сил у тех, кто включился в работу, и к снижению уровня проработанности множества важных решений. При том, что удивляет прозорливость выбора траектории. При этом надо отметить одну принципиальную трудность, с которой столкнулась новая власть и на которую в нашей официальной истории как-то не обращали внимания. Разочарование, которое испытала либеральная интеллигенция после поражения революции, 1905-1907 годов тяжести мировой войны и хаос революции после февраля привели к тому, что очень немногочисленная интеллигенция в большой своей части сникла и дезертировала от работы по организации государственного и хозяйственного строительства. Обильная и резкая критика советского строительства до 20 съезда, предъявленная после 1985 года, касается исключительно эксцессов и дефектов. Трудно найти свободную от идеологических штампов работу, в которой бы утверждалась принципиальная ошибочность главных политических решений. Даже в отношении коллективизации, повлекшей за собой тяжелую социальную катастрофу, голод крестьян, никто не заявил, что принципиальное решение о коллективизации было неверным, и альтернатива создания в 30-е годы крупных кулацких ферм была предпочтительнее. Крах СССР к концу 80-х годов произошел во многом потому, что по ряду причин все указанные выше факторы сильно ослабли или перестали действовать. Строй становился все менее советским. Первые органы власти. Петроградский военно-революционный комитет ВРК был создан по инициативе ЦК Большевистской партии 12 октября 1917 года при Петроградском совете рабочих и солдатских депутатов и существовал до 5 октября 1917 года. Созданный как легальный орган для противодействия контрреволюционным планам Временного правительства, он вскоре становится органом по подготовке и проведению восстания в Петрограде. По предложению Ленина он был создан как внепартийный орган. В состав его, в момент создания, Вошли представители ЦК и Петроградского комитета РСДРПБ, профсоюзов, армии и флота и так далее. Первым председателем ВРК был избран Левый СССР, затем его возглавил большевик Подвойский. Секретарем ВРК был избран большевик Антонов Овсеенко. При ВРК было бюро ЦК Рабочей Красной Гвардии. ВРК был высшим органом власти в стране. С 10 часов утра 25 октября 1917 года и до принятия в 5 часов утра 26 октября 1917 года вторым Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских депутатов воззвание рабочим, солдатам и крестьянам, где говорилось о том, что съезд берет власть в свои руки. Фактически же ВРК был высшим органом власти значительно дольше постепенно утрачивая эти полномочия с открытием второго Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, с образованием ВЦИК и СНК, с созданием отделов ВЦИК и аппарата наркоматов. ВРК обладал реальной силой, опираясь на отряды Красной Гвардии, верные большевикам армейские части, матросов флота на районные и Петроградские советы рабочих и солдатских депутатов на советы и местные военно-революционные комитеты. Красная гвардия к моменту Октябрьской революции была уже ощутимой силой. Накануне восстания она насчитывала по стране более ста тысяч человек. Ее отряды имелись в более чем ста городах. ВРК назначал своих комиссаров в воинские части, в отдельные учреждения, предприятия Петрограда и в провинцию. С момента своего создания и до 10 ноября – 1917 года он назначил 184 комиссара в гражданские учреждения, 85 в войсковые части и 72 в провинцию. Комиссары ВРК наделялись полномочиями по реорганизации госаппарата, по увольнению персонала, правом ареста явных контрреволюционеров. Они должны были действовать в тесном контакте с общими собраниями и комитетами солдат и рабочих. С советами Декретом от 10 ноября 1917 года упразднялись все сословия и сословные деления граждан и сословные организации и учреждения. Второй Всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов утвердил принцип полновластия и единовластия советов на местах в решении местных дел. Местные советы создавали свои вооруженные формирования отряды рабочей милиции, что усиливало их власть. Первые по числу депутатов партий в местных советах были большевики. Так, по данным съездов губернских советов, в 19 губерниях в первой половине 1918 года большевиков было около 47,5%, а представителей других партий, в основном левых эсеров, около 25%. 14 июня 1918 года из состава ЦИК были исключены представители эсеров, правых и центра, и РСДРП, меньшевиков. И предлагалось всем советам удалить представителей этих фракций из своей среды. 27 октября 1917 года в ЦИК на своем первом заседании постановил провести выборы в учредительное собрание в назначенный еще временным правительством срок. 12 ноября 1917 года. Выборы состоялись по спискам, составленным еще до революции. Например, разделившиеся на две партии с разным соотношением к советской власти левые и правые ССР шли одним списком, как ССР. Историки, в том числе буржуазные, признают, что соотношение числа депутатов правых ССР 370 и левых ССР 40 было случайным, и не отражало позиции крестьянства к этим уже двум разным партиям. Среди делегатов крестьянских съездов, на которые правые и левые эсеры избирались уже по отдельным спискам, преобладали левые эсеры. А на выборах в советы в городах эсеры уступали даже кадетам. Отношение к учредительному собранию было вопросом принципиальным, поскольку это был орган, который по типу своему соответствовал буржуазно-либеральному пути развития революции. 13 декабря 1917 года были опубликованы тезисы об учредительном собрании, важнейшая после апрельских тезисов работа Ленина о государственном строительстве в русской революции. В ней говорилось, что возможность существования двух типов государственности исчерпана – поскольку крестьянство и армия определенно перешли на сторону советской власти, а буржуазные силы начали с ней вооруженную борьбу. Восстание Каледина, действие буржуазных режимов на Украине, в Белоруссии, Финляндии и на Кавказе. Поэтому вопрос об отношении к учредительному собранию не является юридическим. Оно может быть включено в государственное строительство лишь при условии признания им советской власти. Являясь вершиной демократии в ходе буржуазной революции, учредительное собрание опоздало. В приводимых историками данных о количестве голосов, поданных на выборах за те или иные партии, есть расхождение. Видимо, в выборах участвовало около 44 миллионов избирателей. Было избрано 715 депутатов, по другим данным 703. ЗССРов, меньшевиков, различные национальные партии, проголосовало около 60%, за большевиков – около 25%, за кадетов и другие правые партии – около 15%. Таким образом, партии с принципиально-буржуазной программой получили около 15% тех, кто принял участие в выборах, партии с разными социалистическими программами – 85%. Конфликт, который возник в связи с учредительным собранием… Это конфликт между социалистами и, прежде всего, между двумя революционными партиями социалистов – большевиками и эссерами. Меньшевики имели 16 мест, а ССР 410. СССР Чернов с места председателя даже декларировал волю к социализму. Это важно подчеркнуть, так как в годы перестройки пресса внедрила в общественном сознании представление – Будто речь шла о выборе между буржуазно-либеральным и социалистическим путем развития России. В ряде вопросов, например в отношении к террору, большевики были более умеренной партией, нежели эсеры. Передача власти учредительному собранию, рассмотренная как умозрительный вариант, означала бы не возникновение дееспособной буржуазной государственности, а продолжение Керенщины. Накануне созыва учредительного собрания 3 января 1918 года ВЦИК принял постановление о признании контрреволюционным действиям всех попыток присвоить себе функции государственной власти, где говорилось, что вся власть принадлежит Советам и советским учреждениям, и поэтому всякая попытка присвоить функции государственной власти будет подавляться вплоть до применения вооруженной силы. Учредительное собрание начало свою работу 5 января 1918 года в Петрограде, в Таврическом дворце. Присутствовало около 410 депутатов при кворуме 400. Председателем был избран правый СССР Чернов, бывший министр Временного правительства. Председатель в ЦИК Свердлов зачитал декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа и предложил собранию принять ее, то есть признать советскую власть и ее важнейшие декреты о мире, земле и так далее Левые эссеры также призвали собрание принять декларацию и передать власть советам. Учредительное собрание декларацию отвергло 237 голосов против 138. После этого большевики и левые эссеры покинули собрание. Собрание, уже не имея кворума, приняло постановление о том, что верховная власть в стране принадлежит ему, а также успела принять закон о земле, в главных положениях повторявший советский декрет о земле. В пятом часу утра командовавший охраной анархист-матрос Железняков предложил Чернову прекратить работу собрания, заявив «караул устал». В 4.40 учредительное собрание прекратило свою деятельность. 6 января 1918 года в ЦИК принял декрет, о распуске учредительного собрания. Расстреливать Таврический дворец не пришлось, его двери просто заперли. Отказ правых эсеров от сотрудничества с советской властью направил события в худший коридор. Признание эсерами советской власти, по мнению Ленина, предотвратило бы гражданскую войну. Он писал, если есть абсолютно бесспорный, абсолютно доказанный фактами урок революции, то только тот, что исключительно союз большевиков с эсерами и меньшевиками, исключительно немедленный переход всей власти к советам, сделал бы гражданскую войну в России невозможной. Но признать власть советов эсеры и меньшевики не согласились, и та часть народа, что их поддерживала, сложилась в достаточную для гражданской войны критическую массу. Учредительное собрание, как альтернатива советам, в тех исторических условиях было нежизнеспособно. Оно не имело социальной базы, которая могла бы оказать ему поддержку, хотя эсеры вели работу в войсках и на заводах. Судя по воспоминаниям очевидцев, распуск учредительного собрания в тот момент не привлек большого внимания. Он стал важной темой в антисоветской идеологической кампании совсем недавно, во время перестройки. красноречиво дальнейшая судьба депутатов. Часть из них, создав нелегальный межфракционный совет учредительного собрания, Летом 1918 года образовала на Волге и Урале, где советская власть была ликвидирована белочехами, антисоветские правительства, Камуч, временное сибирское правительство, затем директория, объявленная всероссийской властью. После прихода к власти Колчака часть депутатов, учредиловцев, была выслана за границу, другая часть арестована и 23 декабря они были расстреляны в Омске по приказу Колчака. 10 января 1918 года собрался Третий Всероссийский съезд Советов Рабочих и Солдатских Депутатов, который выглядел как преемник учредительного собрания. 13 января начал работу Третий Всероссийский съезд Советов Крестьянских Депутатов. Эти съезды объединились, и таким образом в стране возник единый высший орган власти. Съезд одобрил распуск учредительного собрания, а также решил снять в наименовании советского правительства слово «временное». Поворотным моментом в становлении советского государства стал Брестский мир с Германией. Он резко изменил политическую ситуацию. Начать с того, что те социальные слои, что поддерживали временное правительство и его политику продолжения войны с Германией, и потому считались патриотами, врагами Германии, теперь были заинтересованы в продолжении войны с Германией именно как ее союзники, как пятая колонна немцев. Они теперь видели в наступлении немцев избавление от власти большевиков. Социальный интерес оказался гораздо сильнее национального. Как и все главные политические решения большевиков после февраля, декрет о мире и затем его реализация в практически достижимой форме были вызваны реальным состоянием страны и соответствовали чаяниям народа. Вовсе не сразу пришли большевики к пониманию этого состояния. Член исполкома Петроградского совета меньшевик Суханов в своих «Записках о революции» вспоминает, как 21 сентября 1917 года на заседании совета, прибывший с фронта, говорил «Солдаты в окопах не хотят ни свободы, ни земли. Они хотят сейчас одного – конца войны. Что бы вы здесь ни говорили, солдаты больше воевать не будут». Как пишет Суханов, на это послышались возгласы: Этого не говорят и большевики! Но офицер продолжал твердо: Мы знаем, и нам не интересно, что говорят большевики. Я передаю то, что я знаю, и о чем передать вам меня просили солдаты. Отмечу здесь мелочность и пошлость некоторых наших антисоветских идеологов. Шафаревич пишет в одном из своих последних больших трудов: Русские в эпоху коммунизма: Москва. 1999 год, номер 10 и 11. Изо всех партий большевики одни призывали к немедленному прекращению войны – воткнуть штык в землю. В действительности Ленин писал в работе «Задачи пролетариата» в нашей революции, в параграфе 10, «Войну нельзя кончить по желанию, ее нельзя кончить, воткнув штык в землю». Что старая армия не могла воевать, стало ясно еще до Октябрьской революции. Последний военный министр Временного правительства, генерал Верховский, заявил о необходимости мирных переговоров и за это был отправлен в отставку. Разумеется, часть интеллигенции и знать не хотела о том, что солдатам уже было не в моготу воевать и бессмысленно гибнуть массами. Бердяев глубокомысленно изрек по этому поводу. «Русский народ не захотел выполнить своей миссии в мире, не нашел в себе сил для ее выполнения» совершил внутреннее предательство. Большевики, принимая тяжелое решение о выходе из войны, не следовали никакой доктрине. Напротив, критика политики большевиков на переговорах о мире с Германией была именно доктринальной – и внутри России, и в мировом левом движении. В декабре 1917 года немецкий республиканец Фернау, живший в Швейцарии, в открытом письме обвинил Ленина в том, что он пошел на переговоры с военщиной Германии вместо того, чтобы довести до конца дело освобождения трудящихся и эксплуатируемых масс от всякого рабства. Ленин ему ответил тоже открытым письмом, в котором говорилось «Мы хотели бы спасти наш народ, который погибает от войны, которому мир абсолютно необходим. Требуете ли вы, чтобы если другие народы все еще позволяют губить себя, наш народ делал бы тоже из духа солидарности?» Наряду с переговорами о мире советское правительство начало строительство новой армии, первые успехи которые в большой мере стабилизировали положение. Всероссийская чрезвычайная комиссия Вскоре после октября острота борьбы заставила поднять вопрос о создании органа госбезопасности. 7 декабря 1917 года СНК создал Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем – ВЧК. Она была задумана прежде всего как орган борьбы с саботажем в связи с готовящейся всеобщей забастовкой служащих правительственных учреждений. Впоследствии слова «и саботажем» в названии комиссии были заменены на «и преступлениями по должности». Учреждалась ВЧК при СНК, председателем был назначен Дзержинский – В момент образования ВЧК на нее смотрели как на временный орган. Это отразилось в названии комиссии – «чрезвычайная». Хотя в момент создания она не наделялась чрезвычайными полномочиями. Она начинает их приобретать при возложении на нее борьбы с общеуголовным преступлением – спекуляцией. Первые шаги ВЧК были направлены против нарушений трех видов – саботажа чиновников, пьяных погромов, они происходили при разграблении винных складов в Петрограде, и бандитизма под флагом анархизма. ВЧК действовала как коллегиальный орган, при председателе состояла коллегия. Вначале в ней было три отдела – информационный, организационный и борьбы с контрреволюцией и саботажем. 11 декабря 1917 года был создан четвертый отдел по борьбе со спекуляцией, Особую опасность представляла спекуляция в связи с заключением Брестского мира. Поскольку он предусматривал обязательство правительства России безоговорочно оплатить все ценные бумаги, предъявленные Германии, началась широкая спекуляция акциями промышленных предприятий, в том числе уже национализированных. Акции продавались немецким подданным, от них поступали в посольство Германии, а оно предъявляло их к оплате. На борьбу с этим были брошены большие силы ВЧК. В момент создания в ВЧК входили лишь большевики. 8 января 1918 года СНК назначил членами ВЧК четырех левых эсеров. Один из них стал заместителем председателя ВЧК. После заключения Брестского мира левые эсеры ушли почти из всех наркоматов, но в ВЧК остались. 6 июля 1918 года Левые эсеры использовали аппарат ВЧК в организации убийства немецкого посла Мирбаха и вооруженного выступления против большевиков. Мятеж эсеров, который мог вызвать возобновление войны с Германией, имел поддержку Антанты. Савенков, руководивший мятежом в Ярославле, позднее заявил, что восстания финансировались через французского военного аташе в Москве. После ликвидации этого выступления левые эсеры были отстранены от работы в органах ВЧК. Для осуществления своих полномочий ВЧК имела свои вооруженные силы. Со второй половины декабря 1917 года стали создаваться местные ЧК, создаваемые местными советами. В властях и небольших уездах назначались комиссары ЧК. К концу мая 1918 года было создано 40 губернских, и 365 уездных ЧК. В январе 1919 года в связи с определенной стабилизацией обстановки уездные ЧК были упразднены. О масштабах деятельности ВЧК можно судить по числу ее сотрудников. В конце февраля 1918 года число сотрудников аппарата ВЧК не превышало 120 человек. К 1921 году число сотрудников ВЧК достигло максимума 31 тысяча человек. Это было связано с тем, что в ноябре 1920 года на ВЧК была возложена охрана границ государства. До этого охрана границ в какой-то степени обеспечивалась завесами, системой подвижных военных отрядов. С самого начала своей деятельности ВЧК наделялась правом ареста. 31 января 1918 года СНК установил, что ВЧК занимается розыском, пресечением и предупреждением преступлений, передавая материалы для следствия в Следственную комиссию трибунала, которая и передавала дела в суд. Таким образом, четко разграничивались компетенция органов ВЧК и трибуналов. Создавались нормальные взаимоотношения между этими органами. Это положение было нарушено наступлением немецких войск, когда принятое в связи с этим постановление СНК 21 февраля 1918 года наделило ВЧК правом внесудебного решения дел с применением высшей меры наказания – расстрела. ВЧК становится в полном смысле чрезвычайным органом. С этого времени органы ВЧК вели не только оперативную работу, но и проводили следствие и выносили приговор, заменяя следственные и судебные органы. Это привело к неизбежным при отсутствии процессуального контроля ошибкам и злоупотреблением с гибелью невиновных. После Октябрьской революции вооруженные силы страны составляли отряды Красной Гвардии, рабочей милиции, части Старой Армии, которые поддержали советскую власть. Одной из причин падения Временного правительства было нежелание солдат продолжать войну. Ввиду явной опасности, что с фронта вглубь страны Клынет неорганизованный поток вооруженных дезертиров, советское государство сразу приступило к демобилизации старой армии. Одновременно был начат процесс создания новой постоянной и регулярной армии. Обсуждалась и возможность реорганизации старой армии без ее демобилизации, но она была признана нереальной. 15 января 1918 года СНК принимает декрет о рабоче-крестьянской Красной армии. Которая создавалась на классовой основе и на принципе добровольности. 29 января 1918 года вышел декрет о создании рабоче крестьянского Красного Флота на тех же основах, что и Красная Армия. Для вступления в ряды Красной Армии необходимы были рекомендации войсковых комитетов, парторганизации и профсоюзов или, по крайней мере, двух членов этих организаций. При вступлении целыми частями требовалась круговая порука всех и поименное голосование. Принцип добровольности был вызван тем, что война надоела народу и общественное сознание отвергало идею воинской повинности. Кроме того, старый аппарат военного управления был ликвидирован и некому было осуществлять мобилизацию в армии. Непосредственное руководство и управление армией осуществлял высший военный совет, а с августа 1918 года – наркомат по военным делам и созданная при нем коллегия. Местными органами были военкоматы – от губернских до уездных. К концу 1918 года в стране действовал 7431 военкомат. В армии вводился институт военных комиссаров. На базе красногвардейских отрядов началось формирование национальных частей. Была создана мусульманская Красная Армия в Поволжье, национальной части на Северном Кавказе. Они сыграли большую роль в боях с националистами. Весной 1918 года началась иностранная военная интервенция и в ЦИК ввел всеобщую воинскую повинность. Созданные на местах военкоматы вели комплектование армии. Всеобщая воинская повинность и обязанность всех граждан Защищать социалистическое отечество были закреплены в Конституции РСФСР 1918 года. Однако право защищать отечество с оружием в руках было предоставлено только трудящимся, нетрудовые элементы выполняли иные воинские обязанности. В марте 1918 года СНК узаконил привлечение в Красную Армию военных специалистов из числа офицеров и генералов Старой Армии. Это решение специально подтвердил Пятый Всероссийский съезд Советов. В первые дни наступления войск Четвертого Союза Германии и ее союзников в феврале 1918 года в Красную армию вступило добровольно свыше 8 тысяч бывших офицеров и генералов. Привлечение воен-спецов из числа офицеров вызвало в партии острую дискуссию, а порой и конфликты. Возникла даже так называемая военная оппозиция на восьмом съезде РКПБ из числа противников этой политики. Аргументом против привлечения офицеров служили частые, нередко групповые измены военспецов. Особую роль сыграл мятеж двух фортов Кронштадта, измена командующего Восточным фронтом нескольких командующих армиями, переход на сторону белых всего профессорско-преподавательского состава и 80% слушателей старшего курса военной академии РККА, бывшей Николаевской в Казани. Однако Ленин в отстаивании своей позиции проявил исключительную настойчивость. Постепенно грани между двумя категориями командного состава, военспецов и красных командиров, краскомов, стирались и к окончанию гражданской войны оба термина вышли из употребления и были заменены единым наименованием «командир РККА». По мере эскалации гражданской войны и интервенции становилась очевидной необходимость создания массовой регулярной армии. Для руководства всеми вооруженными силами в ЦИК 2 сентября 1918 года создает Реввоенсовет Республики РВСР и учреждает должность главнокомандующего всеми войсками страны, назначаемого СНК. На фронтах и армиях создавались РВС, члены которых назначались РВСР. В них входили командующий фронтом или армией, военспец и два политкомиссара. Роль РВС фронта и армии была велика. Так, когда несколько военспецов из Пермской дивизии перебежали к врагу, председатель РВСР Троцкий приказал расстрелять всех комиссаров частей, где были перебежчики. РВС армии направил протест в ЦК РКПБ и приказ был отменен. Создание новой армии, тем более в условиях быстрого обострения военных действий, происходило трудно, требовало иногда крайних мер. Так, в августе 1918 года, при разгроме Красной армии под Казанью, некоторые отряды и одна часть, панически бежали, и Троцкий требовал применить к ним децимарий – расстрел каждого десятого. В конце концов, по приговору трибунала были расстреляны командир и комиссар Петроградского рабочего полка и 18 рядовых. Важным шагом в становлении армии было введение в ноябре 1918 года формы для военнослужащих, а в январе 1919 года знаков различия для командного состава. В сентябре 1918 года был учрежден Орден Красного Знамени, которым награждались за храбрость и мужество в боях. Национализация банков Очень важным событием была национализация банков по декрету в ЦИК от 14 декабря 1917 года. Банки – главный системообразующий элемент капитализма. Рыночная экономика есть особый уклад при котором в товар превращаются деньги, земля и рабочая сила. Отмена продажи денег – принципиальное условие для обобществления хозяйства в масштабе страны. Поэтому вопрос о национализации банков ставился, начиная с апрельских тезисов Ленина и вошел в документы 6 съезда партии в августе 1917 года. В России положение банков было особым, они контролировались иностранным финансовым капиталом. В России было 8 больших частных банков, из них лишь один, Волжско-Вятский, мог считаться русским, но он был блокирован «семеркой», и капитал его рос медленно. Иностранцам принадлежало 34% акционерного капитала банков, поэтому их национализация была актом и внешней политики государства. Через банки иностранный капитал установил контроль над промышленностью России. Поэтому, затронув банки, советское правительство начинало огромный процесс изменения отношений собственности, к которому в тот момент оно не было готово. Во время войны частные банки в России резко разбогатели и усилились. При сильном ослаблении государственного банка, обеспечение золотом его кредитных билетов упало за годы войны в с половиной раз. В 1917 году банки занялись спекуляцией продовольствием, скупили и арендовали склады и взвинчивали цены. Таким образом, они стали большой политической силой. В 1917 году причина национализации банков никак не была связана с теорией. Она была сугубо политической и даже конъюнктурной. Банки объявили финансовый бойкот советской власти, перестали выдавать деньги для выплаты зарплаты. Чиновникам госаппарата выдавали зарплату за три месяца вперед с тем, чтобы те могли бойкотировать новую власть. Кроме того, по негласной договоренности с фабрикантами, банки перестали выдавать деньги тем заводам, на которых был установлен рабочий контроль. Через три недели саботажа и бесплодных переговоров, 14 ноября вооруженные отряды заняли все основные частные банки в столице. Декретом в ЦИК была объявлена монополия банковского дела, и частные банки влились в государственный, отныне Народный банк. Банковские служащие объявили забастовку, и только в середине января банки возобновили работу уже в системе Народного банка. Поскольку среди служащих банков не было рабочих, не могло быть и речи о рабочем контроле, требовалось примирение с 50 тысячами служащих. Крупные вклады были конфискованы, аннулировались все внешние и внутренние займы которые заключили как царское, так и временное правительство. За годы войны только внешние займы составили 6 миллиардов рублей. Чтобы понять величину этой суммы, скажем, что лучшие годы весь хлебный экспорт России составлял около полмиллиарда рублей в год. Дольше всех до 2 декабря 1918 года не подвергался национализации Московский Народный Банк. Причина была в том, что это был центральный банк кооператоров, и правительство хотело избежать конфликта с ними и его вкладчиками-крестьянами. Отделения этого банка были преобразованы в кооперативные отделения Национального банка. 2 декабря 1918 года на территории РСФСР запоздало были ликвидированы и все иностранные банки. В апреле 1918 года, когда возникли надежды на возможность мягкого переходного этапа, государственного капитализма, были начаты переговоры с банкирами о денационализации банков, но этот проект так и не был реализован. Рабочий контроль. Рабочий контроль начал стихийно возникать на многих предприятиях сразу после Февральской революции. Сразу же после октября, уже на Втором Всероссийском съезде Советов, было заявлено, что советская власть повсеместно установит рабочий контроль над производством. 14 ноября 1917 года ВЦИК утверждает положение о рабочем контроле. Декрет этот проходил во ВЦИК непросто. 24 голоса «за», 10 «против». Докладчик от профсоюзов требовал «Нужно оговорить с полной ясностью и категоричностью, чтобы у рабочих каждого предприятия не получалось такого впечатления, что предприятия принадлежат им». Рабочий контроль вводился над производством, куплей-продажей продуктов и сырья, хранением их, а также над финансами предприятия. Контроль рабочие осуществляли через свои выборные органы, фабрично-заводские комитеты, советы старост и тому подобное. Причем в них должны были входить представители от служащих и ИТР. В каждом крупном городе губернии предписывалось создание местного совета рабочего контроля. По своей структуре вся система органов рабочего контроля повторяла систему советов. Владельцы обязаны были предъявлять органам рабочего контроля всю документацию. Виновные в сокрытии документации отвечали по суду. Решения органов рабочего контроля были обязательны для владельцев и могли быть отменены только постановлением высших органов рабочего контроля. Реально главными задачами рабочего контроля стало пресечение попыток хозяев предприятий свернуть производство, продать предприятие, перевести деньги за границу, уклониться от выполнения нового трудового законодательства. Предприниматели совместно с рабочим контролем несли теперь ответственность за строжайший порядок, дисциплину и охрану имущества. То есть речь шла и о контроле над анархическими настроениями части рабочих. На деле декрет о рабочем контроле отстал от жизни, процесс шел стихийно, по-разному на разных предприятиях. Были случаи, когда рабочие, выгнав предпринимателей и не справившись с управлением, просили их вернуться обратно. Сама идея рабочего контроля на отдельном предприятии отвечала скорее принципам синдикализма, чем социализма, который предполагал планомерную организацию производства в обществе в целом. Хотя декрет не оказал заметного влияния на реальную жизнь, позднее он широко использовался для обоснования актов о национализации предприятий, вследствие отказа подчиняться рабочему контролю. Национализация промышленности В целом и причины, и ход национализации промышленных предприятий после октября 1917 года в официальной советской истории искажены. Они представлены как закономерный, вытекающий из теории марксизма процесс. На деле этот шаг советского государства был сделан вопреки намерениям правительства и совершенно вопреки теории, которая предполагала прохождение довольно длительного этапа государственного капитализма. Даже представление о рабочем контроле буквально накануне октября предполагало образование совместного совещания предпринимателей и рабочих. Показателен и тот факт, что до марта 1918 года Госбанк выдал очень крупные средства в виде суд частным предприятиям. Взяв власть при полном распаде и саботаже госаппарата, советское правительство и помыслить не могло взвалить на себя функцию управления всей промышленностью. Эта проблема имела и важное международное измерение. Основной капитал главных отраслей промышленности принадлежал иностранным банкам. В горной, горнозаводской и металлообрабатывающей промышленности 52% капитала было иностранным, в паровозостроении 100%, в электрических и электротехнических компаниях 90%. Все имеющиеся в России 20 трамвайных компаний принадлежали немцам и бельгийцам и так далее. Никакие теории не могли предсказать последствия национализации такого капитала, в истории не было опыта. Конечно, в собственность нового государства автоматически перешли все казенные железные дороги и предприятия. В январе 1918 года был национализирован морской и речной флот. В апреле 1918 года национализируется внешняя торговля. Это были сравнительно простые меры, для управления и контроля в этих отраслях имелись ведомства и традиции. В промышленности события пошли не так, как задумывалось начался процесс двух типов – стихийная и карательная национализация. Английский историк Карр создал грандиозный труд «Историю советской России» до 1929 года в 14 томах с дотошным изучением документов. Он пишет о первых месяцах после октября. Большевиков ожидал на заводах тот же обескураживающий опыт, что и с землей. Развитие революции принесло с собой не только стихийный захват земель крестьянами, но и стихийный захват промышленных предприятий рабочими. В промышленности, как и в сельском хозяйстве, революционная партия, а позднее и революционное правительство оказались захвачены ходом событий, которые во многих отношениях смущали и обременяли их. Но поскольку они, эти события, представляли главную движущую силу революции, они не могли уклониться от того, чтобы оказать им поддержку. Процессы, происходящие во время крупных социальных сдвигов, редко следуют теоретическим доктринам и планам политиков. Больше пользы бывает от тех политиков, которые понимают суть этих процессов и подправляют их в моменты выбора, в ситуации нестабильного равновесия, когда с небольшими силами можно толкнуть события в тот или иной коридор. Что же касается национализации, то это было именно глубинное движение, своими корнями уходившее в архаический крестьянский коммунизм и тесно связанное с движением за национализацию земли. Вообще, в этом движении не было ничего необычного. Джон Кейнс в очерке России 1922 год писал: "В природе революций войн и голода уничтожать закрепленные законом имущественные права и частную собственность отдельных индивидов. Требуя национализации, обращаясь в Совет, в профсоюз или в правительство, рабочие стремились прежде всего сохранить производство. В 70% случаев эти решения принимались собраниями рабочих потому, что предприниматели не закупили сырье и перестали выплачивать зарплату, а то и покинули предприятие. Вот первый известный документ. Просьба о национализации фирмы «Копикузбасса» Резолюция Кольчугинского совета рабочих депутатов 10 января 1918 года Находя, что акционерное общество «Копикуз» ведет к полному развалу Кольчугинский рудник, мы считаем, потому что единственным выходом из создавшегося кризиса является передача Копикуза в руки государства, и тогда рабочие Кольчугинского рудника смогут выйти из критического положения и взять под контроль данные предприятия. Вот другое, также одно из первых, требования о национализации письмо Фабкома Петроградской фабрики «Пекарь» в Центральный совет Фабзавкомов 18 февраля 1918 года. Фабричный комитет фабрики «Пекарь» доводит до вашего сведения, как демократический хозяйственный орган в том, что рабочие упомянутой фабрики на общем собрании совместно с представителями местной продовольственной управы 28 января 1918 года, решили взять фабрику в свои руки, то есть удалить частного предпринимателя по следующим причинам. Легче провести концентрацию хлебопечения, правильнее можно сделать учет хлеба. Также администрация тормозила работу, и были случаи, что подготовляла голодный бунт в нашем подрайоне, а также неоднократно заявляла о расчете рабочих, Якобы нет средств платить, а по нашему подсчету выходит, что мы на остаток можем дать кусок хлеба безработным, а не увеличивать количество безработных. Принимая все это во внимание, рабочие решили взять фабрику в свои руки, о чем считаем долгом довести до вашего сведения, ибо вы должны знать, что делают рабочие по районам. Просим узнать ваше мнение о нашем поступке. Сейчас трудно разграничить случаи стихийной национализации от карательной, поскольку юридическим поводом в обоих случаях часто был отказ предпринимателя подчиняться требованиям рабочего контроля. Но если говорить не о поводе, а о реальной причине, то она была в том, что ряд владельцев крупных предприятий повели дело к распродаже основного капитала и ликвидации производства. Так, например, был национализирован завод «АМО», на базе которого вырос ЗИЛ. Его владельцы Рябушинские, получив еще из царской казны на строительство 11 миллионов рублей, истратили деньги, не построив цехов и не поставив уговоренные 1500 автомобилей. После февраля хозяева пытались закрыть завод, а после октября скрылись, поручив дирекции закрыть завод из-за нехватки 5 миллионов рублей для завершения проекта. По просьбе ЗАВКОМа советское правительство выдало эти 5 миллионов рублей, но дирекция решила истратить их на покрытие долгов и ликвидировать предприятия. В ответ завод ОМО был национализирован. Саботаж крупных предприятий и спекуляция продукции, заготовленной для обороны, началась еще до февральской революции. Царское правительство справиться не могло. Теневые тресты организовали систему сбыта в масштабах страны. Внедрили своих агентов на заводы и в государственные учреждения. С весны 1918 года ВСНХ в случае, если не удавалось договориться с предпринимателями о продолжении производства и поставках продукции, ставил вопрос о национализации. Невыплата зарплаты рабочим за один месяц уже была основанием для постановки вопроса о национализации, а случаи невыплаты за два месяца подряд считались чрезвычайными. Вначале в казну забирались отдельные предприятия. Это даже теоретически не было никак связано с доктриной марксизма, поскольку не позволяло перейти от стихийного регулирования хозяйства к планомерному. На руководство ВСНХ большое влияние оказывал пример промышленной политики Германии во время войны. В таких случаях декреты о национализации всегда указывали причины, вызвавшие или оправдывающие эту меру. Первыми национализированными отраслями были сахарная промышленность – май 1918 года, и нефтяная – июнь. Это было связано с почти полной остановкой нефтепромыслов и бурения, брошенных предпринимателями, а также с катастрофическим состоянием сахарной промышленности из-за оккупации Украины немецкими войсками. В целом, в основу политики ВСНХ была положена ленинская концепция государственного капитализма – Готовились переговоры с промышленными магнатами о создании крупных трестов с половиной государственного капитала, иногда и с крупным участием американского капитала. Это вызвало резкую критику слева, как отступление от социализма, своего рода «брестский мир в экономике». Примечательно, что к этой критике присоединились левые эсеры и даже меньшевики, которые до этого обвиняли советское государство в преждевременности социалистической революции. Спор о месте государства в организации промышленности перерос в одну из самых острых дискуссий в партии. После заключения Брестского мира положение неожиданно и кардинально изменилось. Было снято предложение о государственном капитализме и одновременно отвергнута идея левых об автономизации предприятий под рабочим контролем. После ряда совещаний с представителями рабочих и ИТР был взят курс на немедленную планомерную и полную национализацию. Против этого левые выдвинули аргумент, который затем был развит в трудах Троцкого и безотказно работал 8 десятилетий. Якобы при национализации ключи от производства остаются в руках капиталистов, в форме специалистов, а рабочие массы отстраняются от управления. В ответ на это было указано, что восстановление производства стало такой жизненной необходимостью, что ради него надо жертвовать теорией. Однако был еще один мощный фактор, который не обсуждался так открыто, но заставлял принимать решение срочно. После заключения Брестского мира немецкие компании начали массовую скупку акций главных промышленных предприятий России. На Первом Всероссийском съезде СНХ 26 мая 1918 года говорилось, что буржуазия старается всеми мерами продать свои акции немецким гражданам, старается получить защиту немецкого права путем всяких подделок, всяких фиктивных сделок. Предъявление к оплате акций германским посольством наносило России лишь финансовый ущерб. Но затем выяснилось, что акции ключевых предприятий накапливались в Германии. В Берлине велись переговоры с германским правительством о компенсации за утраченную в России германскую собственность. В Москву поступили сообщения, что посол Мирбах уже получил инструкции выразить советскому правительству протест против национализации германских предприятий. Возникла угроза утраты всей базы российской промышленности. На совещании СНК, которое продолжалось всю ночь 28 июня 1918 года, было принято решение о национализации всех важных отраслей промышленности, о чем и был издан декрет. В нем уже не назывались отдельные предприятия и не приводились конкретные причины. Речь шла об общем юридическом акте. При внимательном прочтении этот декрет многое говорит и об историческом моменте, и о реалистичности политики советского правительства. После риторических заявлений о национализации как средстве упрощения диктатуры пролетариата и деревенской бедноты, в нем сказано, что до того, как ВСНХ сможет наладить управление производством, национализированные предприятия передаются в безвозмездное арендное пользование прежним владельцам, которые по-прежнему осуществляют финансирование производства и извлекают из него доход. То есть, юридически закрепляя предприятия в собственности РСФСР, декрет не влек никаких практических последствий в экономической сфере. Он лишь в спешном порядке отвел угрозу германского вмешательства в хозяйство России. Вскоре, однако, Советскому правительству, вопреки его долгосрочным намерениям, пришлось сделать и второй шаг – установить реальный контроль над промышленностью. Это заставило сделать гражданская война. 20 ноября 1920 года были национализированы все промышленные и частные предприятия с числом рабочих свыше 5 при наличии механического двигателя или 10 рабочих Бизонова. Управление просвещением и наукой. По декрету Второго Всероссийского съезда Советов был образован Наркомат просвещения РСФСР, наделенный очень широкими функциями – дошкольное воспитание, средняя и высшая школа, профессионально-техническая подготовка, просветительская работа в массах, издательское дело, управление наукой и всеми видами искусства. В 1918 году был издан декрет о создании школ для национальных меньшинств а в 1919 году о ликвидации безграмотности среди населения РСФСР. По этому декрету все население республики в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющее читать и писать, обязано обучиться грамоте на родном или русском языке по желанию. Сразу была начата реформа образования, узаконенная в октябре 1918 года декретом о единой трудовой школе. Тогда же была предложена долгосрочная программа развития народного образования, которая и выполнялась в течение всего советского периода. Эта программа, определившая черты так называемой советской системы образования, возможно, лучше всех других выражает суть советского государства. Школа – главный государственный институт, который создает гражданина и воспроизводит общество. Это консервативный генетический аппарат культуры – Идея единой школы была выработана в многолетних дискуссиях русских педагогов как отрицание школы буржуазного общества, которая возникла в ходе промышленной революции на Западе и сложилась после Великой Французской революции. Главная задача буржуазной школы ⁇ воспроизведение классового общества, и такая школа в принципе есть школа двойная. Она состоит из двух коридоров, которые расходятся уже в начальной школе. Один формирует элиту, другой человека массы. Школа для элиты – общеобразовательная. Она основана на университетской культуре и дает целостное знание в виде дисциплин. Школа для массы основана на мозаичной культуре и дает так называемые полезные знания. Резко различаются методики преподавания и уклад обоих коридоров школы. Советская школа стала формироваться как единая общеобразовательная вся основанная на университетской культуре и ставящая своей целью воспроизводство народа, а не классов. Это была невиданная социальная роскошь, которая с трудностями и частными неудачами была предоставлена всему населению СССР. Экзаменом этой школы стали индустриализация и война 1941 45 годов. Демонтаж школы советского типа стал одной из срочных задач реформы после 1991 года. Советский строй с самого начала включал науку в качестве важнейшей производительной и духовной силы. На его зрелой стадии все общественное бытие было в большей степени пропитано наукой, что существенно отличало СССР и от Запада, и от Азии. В Советской России с самого начала государственная идеология создала в массовом сознании очень высокий престиж науки, так что, несмотря на высокий еще уровень неграмотности в России тех лет, не возникло антинаучных настроений. Основа советской системы организации науки была заложена уже в 1918 году. Она продолжила старые принципы организации науки в России – науки как части державного государства – в отличие от сложившейся в протестантской культуре науки как части гражданского общества. В выборе типа научной системы активное участие принимал Ленин, которому пришлось оказать жесткое противодействие левым в их попытках реформировать Императорскую Академию Наук. Советское государство сделало Академию Наук главным ядром всей системы. Научная политика советского государства в первые годы очень необычна. В самый трудный момент оно выделило крупные средства на науку. В 1918 году было открыто 33 крупных научных института, ставших впоследствии основой всей сети прикладных НИИ. Было организовано большое число крупных экспедиций. Самая значительная из них в район Курской магнитной аномалии не прекращала работы даже в зоне боевых действий. В 1919-1923 годах Комиссия по улучшению быта ученых организовала снабжение ученых особыми пайками. Это предотвратило возможный в условиях революции разрыв непрерывности развития русской науки. Концентрация средств в Академии наук позволила собрать и сохранить научные кадры, привлечь к сотрудничеству ведущих ученых, а потом сделать из Академии генератор научных институтов прикладного профиля, но выросших из фундаментальной науки. Эти особенности советской системы дали государству возможность развить очень сильную науку при очень скромных средствах. В конце 80-х годов эта научная система позволила СССР достичь военного паритета с Западом, при том, что, например, обеспеченность приборами одного советского исследователя была в среднем в 80-100 раз ниже, чем в США. После 1991 года Советская система организации науки была быстро ликвидирована. К 1997 году по затратам на науку Россия опустилась на уровень Тайваня и Турции. Государственная идеология на начальном этапе становления советской власти. Продолжая в новом обличии путь развития российской государственности, советская власть строила государство традиционного общества. Советское государство было в существенной мере идеократическим. Это значит, что сила этого государства, его здоровье и само существование в огромной степени определялись жизненностью идеологии и ее восприятием в массовом сознании. Ключевыми идеями, воспринятыми советской идеологией из марксизма, были следующие. Справедливость – уничтожение эксплуатации человека человеком. Всеединство – пролетарии всех стран соединяйтесь нестяжательство, каждому по труду, возврат к истокам, к братству в общине, коммунизм, построение светлого царства счастья и воли, прогресс, неисчерпаемой силы науки, ликвидация государства. Понятия и термины марксизма наполнялись при этом своим, часто существенно иным, нежели на Западе, смыслом. Советская идеология, в отличие от буржуазно-либеральной, с которой она конкурировала, была эсхатологичной. Она была направлена к идеалу, к светлому будущему, к завершению цикла истории. Мессианская вера обращалась к пролетариату, который воплотит мечту, а государство было формой сплочения людей на этом пути. В этой идеологии человек представал как изначально по природе своей доброе, тяготеющее к братству существо, лишь испорченное несправедливыми общественными условиями. Напротив, буржуазно-либеральная идеология – в том числе в ее социал-демократической версии, не имеет образа светлого будущего. Движение – все, цель – ничто. Она утверждает, что общество идет от изначального зла, что человек по природе своей – эгоист, захватчик и эксплуататор. Лишь государство и право вводят в рамки закона естественную для человека войну против ближнего. Это различие важно потому, что многое объясняет в поведении государства. Когда государство легитимирует себя через обязательство строить светлое будущее, все тяготы и неурядицы реальной жизни выглядят результатом дефектов и ошибок в работе государства. Система виновата. Тем более нестерпимыми представляются дефекты самого государства – злоупотребление, коррупция и тому подобное. Они в общественном сознании вырастают до уровня «измены». Образу либерального государства наличие в обществе несправедливости, бедности, преступности и так далее нисколько не вредит, ибо это – следствие естественного порядка вещей. Из его идеологии следует лишь, что без этого государства было бы еще хуже. Даже дефекты самого государства не подрывают его образ, так как чиновники тоже люди и по природе своей порочны. Рассмотрим главные элементы – символы, образы, метафоры, советской государственной идеологии на первом этапе. Главной обобщенной, неразлагаемой на компоненты ценностью, был образ революции. Он был сакрализован, обладал святостью и потому не требовал рационального обоснования. Революция была представлена в идеологии как избавление, как возвращение на путь, ведущий к утраченному раю. Все, что можно было ассоциировать с контрреволюцией, подвергалась осуждению или даже уничтожению без необходимости доказывать его вредоносный характер. С понятием революция связывались важнейшие идеалы русского крестьянства, прежде всего земля и воля. Включив в себя в качестве основной ценности революцию, государственная идеология создала определенные трудности для самого же государства, так как эта ценность в массовом сознании в большой степени воспринималась как анархическая, антигосударственная. Поэтому уже на первом этапе, в 1918 году, в идеологии все с большей настойчивостью звучит тема дисциплины, организованности, разумности. Идеологические документы низового звена государства того времени, воззваний, постановлений местных советов и комитетов, отражают замечательное диалектическое единство двух противоположных начал. На уровне теоретиков, прежде всего в работах Ленина, в понимании революции разрабатывается сложная диалектика конечной цели общества без государства и переходного периода построения и укрепления государства. Поставив перед октябрем в работе «Государство и революция» задачу слома старой государственной машины, Ленин после октября Уже как председатель правительства с тревогой убедился, что машина разрушена до большевиков и стране грозит катастрофа. И в идеологии был сделан удивительно быстрый и принципиальный поворот. Она становится государственной и даже державной. По этому вопросу Ленин ведет резкие споры с рядом других лидеров, например, Бухариным. Вторым ключевым понятием советской идеологии была диктатура пролетариата. Термин этот, введенный Марксом, в 1852 году не был достаточно разработан. В России он употреблялся как метафора, без придания ему конституционного значения. Его эмоциональная окраска менялась в зависимости от обстановки. Сразу после октября диктатура пролетариата в союзе с крестьянством понималась как власть абсолютного большинства, которая сможет поэтому обойтись без насилия. С таким основанием отпускались под честное слово юнкера и мятежные генералы. По мере обострения обстановки упор делался на слове «диктатура» и метафора использовалась для оправдания насилия. Главное, что в советской идеологии это понятие не имело классового смысла, независимо от классовой риторики. К неклассовому пониманию диктатуры пролетариата крестьяне были подготовлены самой их культурой. Она воспринималась как диктатура тех, кому нечего терять, кроме цепей, тех, кому не страшно постоять за правду. Пролетариат был новым воплощением народа, несущим избавление, общество без классов. Столь же далеким от марксизма было представление о буржуазии. Пришвин пишет в дневниках 14 сентября 1917 года. Без всякого сомнения, это верно, что виновата в разрухе буржуазия, то есть комплекс эгоистических побуждений. Но кого считать за буржуазию? Буржуазии называются в деревне неопределенные группы людей, действующие во имя корыстных побуждений. Бердяев в книге «Истоки и смысл русского коммунизма» писал, «Марксизм разложил понятие народа как целостного организма, разложил на классы с противоположными интересами. Но в мифе о пролетариате по-новому восстановился миф о русском народе. Произошло как бы отождествление русского народа с пролетариатом русского миссионизма с пролетарским миссионизмом. Таким образом, советская государственная идеология была национальной, нисколько не вступая при этом в противоречие с интернациональной риторикой. Дело в том, что национализм крестьянского мышления имеет иную природу, нежели национализм гражданского общества. Само слово «национализм», взятое из западного лексикона, надо понимать условно, Вернее, было бы назвать его «народность». Здесь не годится простое деление «буржуазный национализм, пролетарский интернационализм», принятое в марксизме. Крестьянство восставало против капитализма, движимое не только социальным, но и национальным чувством, как против космополитической силы, уничтожающей самобытность. Русскими коммунистами понятие национализма для культурных условий России не разрабатывалось. Для нас было бы важно знать труд китайского революционера сунь Яд «Три народных принципа», где он развил понятие национализма как основы государственной идеологии Китая. Для него национализм есть принцип единой государственной семьи, нации. Это совсем не то, что национализм классового общества, образующего государство-нацию. У сунь яд сена национализм не только не противоречит интернационализму, но и служит ему необходимым условием. Национализм – это то сокровище, которое предопределяет существование человечества. Сунь Яцен писал, что только если Китай вновь обретет сокровище национализма, он станет фундаментом интернационализма в Азии, так же, как русские стали им в Европе. Если за риторикой Ленина о союзе рабочего класса и крестьянства в России и о возможности построения социализма в одной стране видеть суть, то она именно в возрождении державного русского национализма. С особой остротой спор по этому вопросу вспыхнул позднее между сталиным и Троцким. Оппоненты Ленина поняли это быстро. Один из лидеров Бунда, Либер Гольдман, писал в 1919 году «Для нас, не переучившихся социалистов, не подлежит сомнению, что социализм может быть осуществлен прежде всего в тех странах, которые стоят на наиболее высокой ступени экономического развития – Германия, Англия и Америка. Между тем, с некоторого времени у нас развилась теория прямо противоположного характера. Эта теория очень старая, корни ее – в славянофильстве. На Западе оценки были еще жестче. Один последователь Каутского писал… Внутреннее окостенение, которое было свойственно народам Азии в течение тысячелетий, стоит теперь призраком перед воротами Европы, закутанная в мантию клочков европейской идеи. Эти клочки обманывают сделавшийся слепым культурный мир. Большевизм приносит с собой азиатизацию Европы. Это признание краха западнического крыла в большевизме. Под мантией марксизма большевики скрывали национализм, проект возрождения особой, незападной цивилизации – России. Позднее Бердяев в упомянутой выше книге о русском коммунизме также подчеркнул, «Большевизм гораздо более традиционен, чем принято думать. Он согласен со своеобразием русского исторического процесса. Произошла русификация и ориентализация марксизма». Что касается представлений большевиков о России – то с самого начала они видели ее как естественную, исторически сложившуюся целостность и в своей государственной идеологии оперировали общероссийскими масштабами. В этом смысле идеология была имперской. В 1920 году нарком по делам национальности Сталин сделал категорическое заявление, что отделение окраин России совершенно неприемлемо. Военные действия на территории Украины, Кавказа, Средней Азии всегда рассматривались как явление гражданской войны, а не межнациональных войн. Это нисколько не противоречило идее национальной справедливости, так как считалось, что собирание всех частей России в Республику Советов решает и эту задачу. Третьим ключевым символом советской идеологии первого периода был коммунизм. Никакого конкретного воплощения в осязаемые земные формы жизнеустройства это понятие тогда не имело. Коммунизм представлялся как жизнь в условиях всеобщего благоденствия, изобилия, в братском единстве и без государственной власти. Это была утопия возврата к общине, что и было верным пониманием слова «коммуна». Усложнять идеологию теоретической разработкой понятий «коммунизм» и «социализм» в тот период не требовалось, да и не было возможности. Понятие «социализма», неразвитое и почти неупотребляемое классиками марксизма, понадобилось идеологам советского государственного строительства позже, когда с поражением революции в Германии и Венгрии стало очевидно, что придется строить социализм в одной стране. Тогда пришлось от утопии мировой революции и коммунизма спуститься на землю России и создать связное представление о трудном переходном периоде. Это делалось в основном уже после смерти Ленина, по сути в течение всего существования советского государства. И на каждом этапе определялось политическими задачами момента, а не фундаментальными теоретическими положениями. Наконец, с самого момента образования советского государства в его идеологии важное место заняла необычная конструкция, соединяющая мессианское крестьянское мышление с марксизмом, идея прогресса и освобождения через овладение силами науки. Присущая советской идеологии возвышение образа науки и техники – имеет иной, чем на Западе оттенок, в нем есть отпечаток русского космизма. Идея прогресса не была лишь умозрительной частью идеологии, она сразу же стала укрепляться политическими решениями советского государства, необычными в той трудной обстановке, которая сложилась в 1918-1920 годах. План электрификации, множество научно-технических программ, экспедиции, работающие даже в районах боевых действий и тому подобное. Та идеология, что реально была создана сразу после установления советской власти и быстро дополнялась новыми образами и символами, выполнила свою задачу легитимации нового государства и быстрого сплочения той критической массы общества, которая была необходима для победы в гражданской войне. К несчастью, руководство партии большевиков в течение всего первого периода судила остановление государства по западным меркам и преувеличивала недостаток легитимности, хотя легитимация советской власти произошла, но через иные, невидимые для истмата культурные механизмы. Поэтому большевики переоценивали силу идеологических противников и прибегали к жестоким репрессиям, в то время как эти противники подорвать гегемонию советского строя не могли. Такими противниками с преувеличенной воображением опасностью были национализм культурного слоя нерусских народов и православная церковь в центре России. Борьба с ними, приведшая к тяжелым жертвам, стала особым продолжением гражданской войны. Комментарии с 2001 года. Демократия и диктатура пролетариата. Когда из нашей нынешней жизни смотришь на историю русской революции, Очень многие, вроде бы простые и заученные вещи, начинают выглядеть совершенно по-иному. Ведь многие вещи мы не осмысливали и не пытались понять, а именно заучивали. И как ни странно, то, что мы заучивали из учебников официального истмата, очень легко вывернулось и соединилось с тем, что мы уже 15 лет заучиваем из телевидения и всяких АИФ. Примечание. АИФ – газета «Аргументы и факты». Сегодня встало, как камень из песка, противопоставление диктатуры пролетариата – демократия. Мол, советский строй, хотя бы при сталинизме, стоял на диктатуре пролетариата, и это было ужасно, а теперь у нас демократия, и мы почти счастливы. Вот остатки пролетариата уморим тогда и пережитков диктатуры не останется. Иногда, правда, уточняют, что то была диктатура не пролетариата, а большевиков, но это мелочи. Ведь кто такие большевики, если, как говорят, были поголовно уничтожены все дворяне, буржуи, священники и справные крестьяне? Те же пролетарии города и деревни. Тут, правда, возникает неувязка с родословной наших нынешних демократов. Вдруг оказывается, что все они чуть ли не из князей или даже из раввинов. Что это для них были лакеи юнкера и шуберта и хруст французской булки? Да проклятая диктатура пролетариата отняла. Но нас интересуют здесь не личные судьбы, а большие общественные явления. Начнем с того, что мы сегодня видим вокруг. Да, у нас демократия, которую мы так долго ждали. Ее главные признаки на лицо Многопартийность, гражданские права и свободные выборы. Организуй любую партию. Вон, есть партия общественного цинизма. И ее генеральный секретарь то и дело выступает по телевизору. Свобода слова? Выпускай любую газету. Хоть сплошь из матерных слов. Можешь купить телестудию и перед камерой голым ходить или Путина ругать. Свобода передвижения и неприкосновенность жилища полные. Чуть гусинскому повестка к следователю он в Гибралтар. А наши бездомные даже сочетают оба гражданских права. С часу ночи до шести утра они неприкосновенно живут в вагонах метро и одновременно передвигаются. Денег у людей не хватает газеты выпускать, молока купить и так далее. Так ведь еще Елена Боннер предупреждала, что за демократию надо платить. Вот мы и платим, еще не расплатились. Некоторые плачут, хотим жить, дайте хоть немного. Это желание – отрыжка диктатуры пролетариата. Жить – это уже отход от чистой демократии. Это уже социал-демократия, получение социальных прав, а не гражданских. Об этом не договаривались. Никто, сдавая советский строй, не спросил – А мы сохраняем право на хлеб и молоко? Нет, просили только многопартийности и свободы выезда. Чем же обернулась демократия и могло ли выйти иначе? Как это не покажется архаичным, к этому вопросу лучше подойти не с классовым взглядом, а с примитивным делением на бедных и богатых. Классы на это деление накладываются, но не вполне. А у нас в России, где классы вообще не успели сложиться, а потом практически растворились в советском обществе, ничего к ним свести не удается. Между тем, демократия именно на делении богатые и бедные и возникла. Богатые объединились в гражданское общество, республику собственников, и учредили демократию как наилучший способ защитить себя от бедных, пролетариев, то есть неимущих. Как написано в западных учебниках, демократия есть холодная гражданская война богатых против бедных ведущиеся государством. Как мы сами недавно видели, холодная война богатых даже более эффективна, нежели горячая. Хотя, конечно, в крайних случаях прибегают и к горячей. Выпускают то Пиночета, то Ельцина. Как же ведут свою войну богатые с помощью демократии? Соблазняют людей политическим равенством, которое путем промывания мозгов на время утверждают как наивысшую ценность, гораздо более ценную, нежели равенство социальное. Как дается политическое равенство? Равным разделением власти между гражданами. По принципу один человек, один голос. Никаких королей или КПСС, обладающих особо весомым голосом, нет. Все равны. И Ротшильд, и нищий. Каждый свою частицу власти может осуществить через выборы. Вроде все логично, и против этого никто не возражает. И как только этот порядок принимается и закрепляется конституцией, конституции, все, мышеловка захлопнулась. Богатые просто скупают голоса бедных, будь то безработные ткачихи Иванова, хитрые чукчи или гордые черкесы. Свободный рынок прежде всего для политики, а уж потом для осязаемых товаров. Впрочем, если быть точнее, богатые первым делом выгоняют бедных с рынка. Конечно, не насилием, упаси боже, только ласковым словом, спектаклями непрерывных скандалов, передачей куклы, демонстративным ничтожеством продажных политиков. В массовое сознание нагнетается мысль, что политика – дело грязное, и на выборы лучше не ходить, не пачкаться. Таким образом достигается первое условие – на выборы парламента у нас порой не приходит 75% избирателей. Почти все бедное большинство. А на выборы президента – половина. Как видим, без всякого насилия и пока еще без преступных манипуляций с бюллетенями от выборов отсекается большинство бедных. Это экономит богатым огромные деньги, выкупать голоса приходится у немногих. Нужное число тщательно рассчитывается, экономика должна быть экономной. Треть остается без оплаты, для КПРФ. Подавитесь, козлы. Треть и так проголосуют правильно, это сами богатые и их челядь. Значит, торговаться приходится только с третью идущих на выборы избирателей. Это олигархам по карману. Тем более, что многих подкупают виртуальными ценностями. Мол, вот-вот войдем в наш общий европейский дом, уже и шаредр готов в православие записаться, или запугивают виртуальными ужасами. Бабушек, что Ельцин обидится и пенсии отнимет, верующих, что коммунисты снова храм Христа Спасителя взорвут. Социологи работают, зря свои доллары не получают. Они знают, кого чем можно запугать. Так возникает общественный строймираж. Бедные в нем как бы исчезают. Благополучная половина их просто не видит. Из бедности выхватываются гротескные фигуры, даются с комическими комментариями. Их образ обволакивается рекламой сникерсов, становится частью несуществующего мира. Все путем, мужики. Опыт, например, Бразилии, показывает, что при наличии продажной художественной интеллигенции и наркотического телевидения вполне достижим такой порядок, при котором одна половина граждан не просто не видит, но уже почти и не верит в существование второй половины, живущей вообще без регулярных доходов. Народ исчезает. У нас это сделать потруднее, чем в Бразилии, потому что зимы холодные, но в целом к этому дело идет. Половина вымрет, и вторая половина этого не заметит. Иначе в данной модели демократии быть не могло, ибо демократия у нас – это снятие запрета на геноцид бедных. Если хотите, снятие запрета на убийство ближнего. В этом ее главная суть, все остальное мелочи. Более того, дальше будет именно быстрое вымирание. И прежде всего русских, ибо черкесы, чукчи и буряты на самом деле эту демократию не приняли и продолжают свою жизнь как народы. Им главное, чтобы дети у них рождались. А что они свои голоса продают, так они на эти бумажки плевать хотели. Что же такое была у нас диктатура пролетариата? Главный ее смысл был в запрете именно на эту демократию. Жесткий запрет на убийство ближнего, для тех, кто сам этого запрета не понимает. Диктатура пролетариата вдруг появилась и почти все ее возжелали. Именно потому, что наши либералы после февраля 1917 года наглядно суть этой демократии всем показали. И русские которые тогда почти поголовно были крестьянами, хотя бы и фабричными или в серых шинелях, очень хорошо эту суть поняли. Термин «диктатура пролетариата», как уже было сказано, в России употреблялся как метафора и не имел классового смысла. Когда во время перестройки начались дискуссии о том, имел ли пролетариат в советской системе диктаторские полномочия, это вызывало недоумение. Такие понятия никогда и не понимаются буквально. В политическом смысле диктатура пролетариата означала, что у богатых изъято главное средство власти – возможность отвращать людей от участия в выборе жизнеустройства, и искупать их голоса. Бедные действительно стали влиять на ход жизни, гораздо больше даже, чем того хотело советское государство. Другое дело, что потом, став средним классом или номенклатурой, дети бедных стали легко подвержены соблазнам, но это уже другая история. В социальном смысле диктатура пролетариата означала запрет на убийство бедных богатыми. Равный доступ к минимуму пищи, то есть право на жизнь, было утверждено как неподвергаемое обсуждению откровения. Никаких голосований по этому вопросу не допускалось. Из этого и вытекали 34 миллиона пайков во время военного коммунизма для всех горожан, и банкиров, и трубочистов. Из личных симпатий, злоупотребив своей властью, Ленин выхлопотал паек первой категории, как для молотобойца, для антикоммуниста-академика Павлова и его жены. Но без коррупции ведь никакая власть не обходится, хотя коррупция коррупции рознь. Утвердив равенство в вопросе жизни и смерти, диктатура пролетариата была вынуждена наложить мораторий на равенство атомизированных голосов, на демократию для богатых. Иначе, как ни крути, убийство бедных было не остановить, хотя бы на 70 лет. Как нам теперь вылезти, вот вопрос. Российский капитализм и Октябрьская революция. Комментарий из 2001 года. Одним из главных мотивов в антисоветской идеологической кампании в годы перестройки была мысль о якобы благодатном развитии России в конце 19 начале 20 века, прерванном революцией. Россия, которую мы потеряли. Мысль эта глубоко ложная. Наши демократы и патриоты-антисоветчики – Обосновывают ее с помощью грубых подтасовок. Говорят, например, о быстром росте промышленности. Да, в России развивалась та самая дополняющая Запад промышленность, почти целиком принадлежащая иностранному капиталу, за которую сегодня ратует Чубайс. Вот каково было положение к 1910 году. В металлургии банки владели 88% акций, 67% из этой доли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 В нефтяной промышленности 80% капитала было в собственности у групп Oil, Shell и «Нобель». В руках этих корпораций было 60% всей добычи нефти в России и 3 четверти ее торговли. В дальнейшем захват российской промышленности и торговли иностранным капиталом не ослабевал, а усиливался. В 1912 году у иностранцев было 70% добычи угля в Донбассе. 90% добычи всей платины, 90% акций электрических и электротехнических предприятий, все трамвайные компании и так далее. При сумме государственных доходов России в 1906 году 2,3 миллиарда рублей, государственный долг составил 7,68 миллиарда, причем на 3 четверти это был внешний долг. Дефицит госбюджета в России составлял почти... 1 четвертая доходов и покрывался займами. Финансовое положение государства было крайне неустойчивым. В марте 1906 года председатель Совета министров Витте писал министру иностранных дел Ламсдорфу «Мы находимся на волоске от денежного, а следовательно и общего кризиса. Перебиваемся с недели на неделю, но всему есть предел». В апреле 1906 года правительству удалось получить у западных банкиров заем в 843 миллиона рублей. За вычетом процентов было получено 677 миллионов чистыми. Как писал Витте, заем этот дал императорскому правительству возможность пережить все перипетии 1906-1910 годов, дав правительству запас денег, который вместе с войском, возвращенным из Забайкалья, восстановили порядок и самоуверенность в действиях власти. Западные банкиры спасли тогда царизм от финансового краха. Но уже в начале сентября 1906 года министр финансов каковцев жаловался Столыпину на нехватку 155 миллионов рублей. Европейские банки при таком положении продолжили экспансию в Россию, полностью ставя под контроль ее экономику. Вот выдержка из письма синдика фондовых маклеров Парижа Вернеля каковцеву от 13 декабря 1906 года. «Я предполагаю образовать здесь, с помощью друзей, разделяющих мой образ мыслей, мощную финансовую группу, которая была бы готова изучить существующие уже в России коммерческие и промышленные предприятия, способные с помощью французских капиталов к широкому развитию». Само собой, разумеется, речь идет только о предприятиях, вполне солидных, на полном ходу и предоставляемых французской публике по ценам, которые позволяли бы широко вознаграждать капиталы, которые ими заинтересуются. Из ответа каковцева от 21 декабря 1906 года. «Я принимаю вашу мысль вполне и обещаю вам самую широкую поддержку, как и поддержку правительства». Я разделяю также вашу мысль присоединить к французским капиталам главнейшие русские банки. К началу мировой войны уже стало почти очевидно, что такой уровень присутствия иностранного капитала уже лишает Россию и политической независимости. Вот документ, который нам сегодня очень близок и понятен. Это выдержка из рапорта прокурора Харьковской судебной палаты на имя министра юстиции от 10 мая 1914 года. Номер 3942. В дополнение к рапорту от 25 апреля сего года за номером 3470 имею честь донести вашему высокопревосходительству, что в настоящее время продолжается осмотр документов, отобранных в правлении и Харьковском отделении общества «Продуголь», причем выясняется, между прочим, что это общество, являясь распорядительным органом синдиката каменноугольных предприятий Донецкого бассейна, находится в полном подчинении особой заграничной организации названных предприятий – Парижскому комитету. Далее в письме прокурора приводятся выдержки из документов, которые показывают, что Парижский комитет диктует предприятиям объемы производства угля и цены, по которым уголь продается на российском рынке. К началу войны в России был искусственно организован угольный голод и повышены цены на уголь. А вот справка из книги Голицкого. Иностранные капиталы в русской промышленности перед войной. Москва, 1922 год. Добыча угля в 1912 году на рудниках 36 акционерных обществ Донбасса составляла 806,78 миллиона пудов. 25 АО имели почти исключительно иностранный капитал. Они добывали 95,4% угля от добычи акционерных обществ. Управление 19 акционерных обществ из этих 25 находились в Бельгии и Франции. В руках иностранных обществ было свыше 70% общей добычи угля в Донбассе. Около 90% добычи платины в России находится в руках иностранных компаний. Помимо концентрации свыше трех четверти торговли нефтью в России, иностранные финансовые синдикаты располагали в 1914 году собственной добычи нефти в размере около 60% общей имперской добычи и так далее по всем отраслям. С этим положением царское правительство справиться не смогло. Но в таком же состоянии были дела и при Временном правительстве. Восстановление экономического и политического суверенитета России было невозможно без того, чтобы затронуть интересы иностранного капитала, который вступил в союз с отечественным криминальным капиталом. А пойти на это либералы, понятное дело, не могли. Вот выдержка из доклада министра юстиции Временного правительства Переверзева на третьем съезде военно-промышленных комитетов в мае 1917 года. Спекуляция и самое беззастенчивое хищничество в области купли-продажи заготовленного для обороны страны металла приняли у нас такие широкие размеры,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 уверенные в полнейшей безнаказанности, спекулируют с металлом, предназначенным для обороны страны. Таким образом, в динамично развивающемся современном секторе хозяйства, промышленности, о котором обычно только и говорят антисоветские идеологи, в России при активном участии западного капитала формировалась специфическая экономика периферийного капитализма. Но известно, что когда западный капитализм вторгается в иную культуру и превращает ее в свою периферию, происходит резкий разрыв между хозяйственной и социальной структурой общества. И ни о каком здоровом национальном развитии при этом не может быть и речи. Крылов пишет. В экономической сфере традиционные уклады развивающихся стран исчезают так же, как это было и в Европе XIX века. Но в сфере социальной происходит нечто иное. Раззаряемые трудящиеся не вбираются во всей своей массе в современные сектора но продолжает существовать рядом с ними теперь уже в виде все возрастающего сектора бедности, незанятости, пауперизма, социального распада. И это нечто более грозное, нежели обычная резервная армия безработных в бывших метрополиях. В перспективе капиталистический путь развития должен привести развивающиеся страны не к такому состоянию, когда капиталистические порядки, вытеснив прочие уклады, покроют собой все общество в целом, как это случилось в прошлом в нынешних эпицентрах капитала, но к такому, когда могучий по доле в национальной экономике, но незначительный по охвату населения капиталистический уклад, окажется окруженный морем паупиризма незанятости, бедности. Такого взаимодействия капиталистического уклада с докапиталистическими и таких его результатов европейская история в прошлом не знала. Это специфический продукт капитала емкого, позднего, перезрелого капитализма. Именно такой капитализм развивался в России. Иногда спрашивают, что же гнало в Россию западных инвесторов при ее холодном климате и огромных расстояниях, вызывающих большие транспортные издержки. Ведь прибавочного продукта здесь много получить было нельзя. Ответ прост. Именно наличие огромной буферной емкости, из которой можно было добывать средства для содержания анклава в промышленности, как из природы, практически бесплатно. Эта емкость, крестьяне, составляющие 85% населения России, они производили большое количество вполне ликвидного продукта, зерна, не только сами, не получая при этом никакого прибавочного продукта, но даже отдавая существенную часть продукта необходимого. Выколачивать из них этот продукт взялось государство с его податями и денежными налогами и арендаторы-помещики. Из этих средств они обеспечивали достаточно высокий уровень прибыли для западных акционеров. Примерно половина хлеба, произведенного крестьянами, шла на экспорт, превращаясь в твердую валюту, как сегодня нефть и газ. При этом сами крестьяне получали от экспорта в среднем около 10 рублей в год на двор. При этом хлеботорговли из России опять-таки занимались в основном банки с западным капиталом. Точнее, доля иностранного банкового капитала в экспорте хлеба составляла 35-40%. Что промышленные анклавы питались за счет крестьянства видно из таких данных. Средняя зарплата рабочего в Петрограде в 1916 году составляла 809 рублей, у металлистов 1262 рубля, у текстильщиков 613 рублей. Средняя зарплата народного учителя к началу 1917 года была 46 рублей в месяц, причем 65,6% учителей получали 40-42 рубля в месяц. Эти точные данные были получены в ходе обследования всех начальных школ Смоленской губернии в декабре 1916 январе 1917 года. Все пропитание крестьянина в начале 20 века обходилось при переводе в рыночные цены в 20-25 рублей в год на члена семьи, у самых богатых пятилошадных в 28 рублей. Вкладывая деньги в развитие в России промышленного капитализма Иностранный капитал одновременно создавал рынок для продукции своих отечественных заводов. Потолок для этого развития был относительно невысок, но капитал стремился использовать весь потенциал. Вот какова была динамика производства и импорта машин в России по статистике Министерства финансов. Машиностроение в России в 1910-1913 годах. Производство в России в миллионах рублей – 1910 год – 102 миллиона, 1911 – 123,3, 1912 – 136 миллионов, 1913 – 175 миллионов. Из них сельскохозяйственных – 1910 – 44 миллиона, 1911 – 50,3 миллиона рублей, 1912 – 52,6, 1913 – 60,5 миллиона. Импорт машин в миллионах рублей. 1910 113,4. 1911 147. 1912 150,5 миллиона рублей. 1913 163,7 миллиона рублей. Из них сельскохозяйственных. 1910 42 миллиона. 1911 – 58, 1912 – 63,5, 1913 – 48,7 млн. рублей. В общем, и производство, и импорт машин были относительно невелики. Для сравнения можно сказать, что чистый доход железных дорог, акции которых в основном принадлежали иностранному капиталу, составил в 1912 году 452 миллиона рублей. Сильнее всего он ударил по крестьянству, что и стало причиной революции. Промышленность, которая находилась под контролем западного капитала, не стала двигателем всего народного хозяйства, не вступила в кооперативное взаимодействие с крестьянством. Прежде всего, она не дала силу средства, которые позволили бы интенсифицировать хозяйство и повысить его продуктивность – машины и минеральные удобрения. С другой стороны, она не предоставила крестьянству рабочих мест чтобы разрешить проблему аграрного перенаселения, которое все сильнее определяло положение в европейской части России. В результате русские крестьяне не могли перейти от трехпольной системы к более интенсивной и продуктивной травопольной. У них для этого было слишком мало скота, чтобы удобрять поля. Более того, это положение в конце 19 века стало быстро ухудшаться, так как из-за роста населения приходилось распахивать пастбище. Оптимальным для трехполья считается соотношение пастбища и пашни 1 к 2. А в центральной России оно уже в середине XIX века снизилось до 1 к 5 или менее того. За полвека количество крупного рогатого скота на душу населения и единицу площади сократилось в 2,5-3 раза и опустилось до уровня в 3-4 раза ниже, чем в странах Западной Европы. Полноценная травопольная система требует около 10 тонн навоза или 6 голов крупного рогатого скота на 1 га пашни. А в России на десятину пара было 1,2-1,3 головы скота. Нормально для его прокорма надо было иметь 1 десятину луга на голову, а в России с десятины луга кормили 2-3 головы. При отсутствии минеральных удобрений это не позволяло повысить урожайность что заставляло еще больше распахивать пастбища Замкнулся порочный круг. За 1870-1900 годы площадь сельскохозяйственных угодий в Европейской России выросла на 20,5%, площадь пашни на 40,5%, сельское население на 56,9%, а количество скота всего на 9,5%. Таким образом, на душу населения стало существенно меньше пашни и намного меньше скота. Прокормиться людям было все труднее. В 1877 году менее 8 десятин на двор имели 28,6% крестьянских хозяйств, а в 1905 уже 50%. Количество лошадей на один крестьянский двор сократилось с 1,75% в 1882 до 1,5% в 1900 1905 годах. Это значительное сокращение тягловой силы, что еще больше ухудшало положение. На Западе промышленность развивалась таким образом, что город вбирал из села рабочую силу и численность сельского населения сокращалась. Село не беднело, а богатело. В 1897 году при численности населения России 128 миллионов человек, лишь 12,8 жили в городах. В Германии в 1895 году сельское население составляло 35,7%, а в 1907 – 28,7%, а главное – уменьшалась и его абсолютная численность вследствие оттока его в промышленность. В Англии и Франции абсолютное сокращение сельского населения началось еще раньше – в 1851 и в 1876 годах. В России же абсолютная численность сельского населения быстро возрастала. Таким образом, в странах Западной Европы длительных периодов аграрного перенаселения вообще не было. При этом сокращение сельского населения сопровождалось ростом производства в расчете на одного занятого вследствие перехода к интенсивной травопольной системе. Кроме того, избыточное сельское население перемещалось в колонии. Например, В XIX веке французским колонистам была бесплатно передана половина исключительно плодородной и издавна культивируемой земли Алжира, Туниса и Марокко. Значительная часть сельского населения Запада переместилась в США, Канаду, Латинскую Америку. Известный африканский историк и экономист Самир Амин пишет, «Демографический взрыв в Европе, вызванный, как и в нынешнем третьем мире, возникновением капитализма, был компенсирован эмиграцией, которая населила обе Америки и другие части мира. Без этой массовой завоевательной эмиграции население потомков европейцев вдвое превышает сегодня население регионов, откуда происходила миграция. Европа была бы вынуждена осуществлять свою аграрную и промышленную революцию в условиях такого же демографического давления, которое испытывает сегодня Третий мир. И заводимый на каждом шагу гимн спасительному действию рынка обрывается на этой ноте. Принять, что вследствие интеграции мира человеческие существа, так же как товары и капиталы, всюду чувствовали бы себя как дома просто невозможно. Самые фанатичные сторонники рынка находят в этом пункте аргументы в пользу протекционизма, которые в остальном отвергают в принципе. Таким образом, В зонах Запада, вне Европы, и речи не могло быть об аграрном перенаселении иммигрантами. В США размер обрабатываемой площади земли в расчете на одного занятого был в 5 раз больше, чем в России. При примерно одинаковом уровне урожайности это означало получение в 5 раз больше продукции на одного занятого. В России же быстро росло именно сельское население. 71,7 миллиона 1885 году 81 и 4 в 1897 и 103,2 миллиона в 1914. Свыше половины прироста сельского населения не поглощалось промышленностью и оставалась в деревне. В начале 20 века увеличение численности рабочей силы в промышленности стало почти полностью обеспечиваться за счет естественного прироста самого городского населения. В 1900-1908 годах общая численность рабочих возрастала ежегодно на 1,7%, что равно естественному приросту населения. Ни о каком бурном росте не было и речи. Промышленный город стал анклавом капитализма, окруженным морем беднеющего крестьянства. В 1913 году в Киеве прошел первый Всероссийский сельскохозяйственный съезд, в решении которого было сказано «Группы мельчайших хозяйств включают в себя главную по численности часть сельскохозяйственного населения». Создание устойчивости в материальном положении этих групп составляет вопрос первейшей государственной важности. Развитие же обрабатывающей промышленности не дает надежды на безболезненное поглощение обезземеливающегося населения. При этом сужался внутренний рынок для промышленной продукции, так что ход индустриализации был очень неустойчивым. Нынешние антисоветские идеологи ничего не пишут, например, о том, что и производство чугуна в России, и его потребление на душу населения в начале 20 века сокращалось. А во Франции за 1900-1909 годы его производство выросло на 40%, в Германии на 67%, в США на 87%. щук который в большой работе приводит обзор этих показателей, опирается на данные, сведенные в известном фундаментальном труде Фин Янатаевского «Современное хозяйство России. Санкт-Петербург, 1911 год» а также в некоторых подробных региональных исследованиях по ряду областей Центральной России. Он пишет, «В России возникает невиданное в странах индустриального мира явление – секторный разрыв между промышленностью и сельским хозяйством. Данный феномен выражается в долговременном прекращении перекачки рабочей силы из сельского хозяйства в промышленность вследствие снижения производства в расчете на одного занятого в земледелии». Возникновение секторного разрыва между промышленностью и сельским хозяйством явилось решающим фактором, обусловившим буржуазно-крестьянскую революцию 1905-1907 годов. Это было одной из важных причин того, что потерпела неудачу реформа Столыпина. Не было ресурсов, чтобы материально поддерживать крестьян, выделявшихся на хутора или переселявшихся в Сибирь. Анищук пишет, Эффект Столыпинской кампании был ничтожным. Падение всех показателей на душу населения в сельском хозяйстве продолжалось, обостряя секторный разрыв. Количество лошадей в расчете на 100 жителей Европейской России сократилось с 23 в 1905 до 18 в 1910. Количество крупного рогатого скота соответственно с 36 до 26 голов на 100 человек. Средняя урожайность зерновых упала с 37,9 пуда с десятины в 1901-1905 годах до 35,2 пуда в 1906-1910 годах. Производство зерна на душу населения сократилось с 25 пудов в 1900-1904 годах до 22 пудов в 1905-1909 годах. Катастрофические масштабы приобрел процесс абсолютного обнищания крестьянства перенаселенного центра страны. Избыточное рабочее население деревни увеличилось, без учета вытеснения труда машинами, с 23 миллионов в 1900 году до 32 миллионов человек в 1913. В 1911 году разразился голод, охвативший до 30 миллионов крестьян. Именно наличие этого порочного круга, а не просто тяжелые материальные условия жизни, создавало ощущение безысходности, что стало в России причиной такой специфической социальной болезни, как алкоголизм. В начале 20 века русскими врачами и социологами было проведено несколько больших исследований алкоголизма в России. Их результаты приведены в статье социолога Шереги. Тогда пресса говорила о вырождении русского народа по причине массовых недородов, алкоголизма, сифилиса. Согласно официальной статистике, из 227 158 призывников 1902-1904 годов по причине наследственного алкоголизма было выбраковано 19,5%. Отягощенная в результате алкоголизма наследственность Была причиной широкого распространения среди призывников таких заболеваний. Золотушная худосочия – 15,5%. Идиотизм и сумасшествие – 9,3%. Глухота и глухонемота – 10,6%. Грудь узкая и рахитичная – 19,2%. Хроническое воспаление легких – 17,2%. Хронический катар 23 – 23,2%. В 1909 году в московской губернии до 20 лет доживали менее трети родившихся. В Петербурге в 1911 году было 35 смертных случаев на почве алкогольного отравления в расчете на 100 тысяч жителей. В 1923 году таких случаев было только 1,7. Именно в начале 20 века была заложена тяжелая традиция семейного пьянства – которая обладала большой инерцией и которую с огромным трудом изживали в 20-30-е годы. В 1907 году 43,7% учащихся школ в России регулярно употребляли спиртные напитки. Из пьющих мальчиков 68,3% распивали спиртное с родителями, отцом, матерью или обоими родителями а в детской компании и в одиночку распивали только 8,1%. С 1900 по 1910 год, как показали повторные обследования, доля числа школьников, которые употребляли спиртное, сильно увеличилась. В Петрограде доля школьников, которые употребляли водку и коньяк, за это время возросла с 22,7% до 41,5%. В вышедшей в 1909 году книге Алкоголизм и борьба с ним ее редактор Нижегородцев писал. Первая коренная группа причин алкоголизма масс заключается в условиях экономических, отрицательной стороны капиталистического строя и аграрных условий, санитарно-гигиенических, пища, жилища и прочее, правовых и нравственных в более тесном смысле слова, недовольство своим личным, гражданским, и политическим положением. Порочный круг секторного разрыва между промышленностью и сельским хозяйством смог быть разомкнут, а секторный разрыв преодолен только при советском строе в результате единого процесса коллективизации и индустриализации. Как ни труден был этот процесс, он воссоединил промышленность и сельское хозяйство в единое народное хозяйство СССР, ликвидировал угрозу голода поднял сельский труд на совершенно новый технологический уровень и предоставил уходящим из деревни молодым людям рабочее место в современном производстве. И это исторический факт, такой же, как и то, что в нынешней рыночной России вновь возникла угроза этого секторного разрыва, и любимые детище реформы фермеры имеют в среднем три трактора на 1000 га пашни, вместо нормальных для этого уклада 120. Духовные предпосылки краха монархической государственности Частью антисоветского мифа о благодатном развитии России в начале 20 века стала сказка о вере крестьянства в православного царя-батюшку. Эта наивная вера в крестьянский монархизм, который был предан сам Николай II, в существенной мере предопределяла неадекватность всей его политической доктрины. Летом 1905 года, уже в разгар революции, при обсуждении с царем положения о выборах в Государственную Думу, один сановник предложил исключить грамотность как условие для избрания. Он сказал, неграмотные мужики, будь то старики или молодежь, обладают более цельным миросозерцанием, нежели грамотные. Министр финансов каковцев возразил, сказав, что неграмотные будут только пересказывать эпическим слогом то, что им расскажут или подскажут другие. Однако, как он вспоминает, царь обрадовался благонадежности неграмотных. Речь здесь вовсе не идет о том, что крестьянство прониклось либеральными демократическими ценностями или отказалось от идеалов патерналистского государства в пользу гражданского общества. Здесь, кстати, надо подчеркнуть, что глубоко ошибочно мнение либералов, ставящих знак равенства между идеей патернализма государства семьи и рабской психологией, тягой к подчинению авторитарной власти. Фридрих фон Хайек с его известной книгой «Дорога к рабству», которую сделали своим знаменем наши эпигоны западного либерализма, просто ничего не смыслил в традиционном обществе и тем более в культуре России. Он моделировал свои представления, исходя из антропологии западного общества. Кстати, как и Оруэлл. На деле крестьянская идея государства семьи – как раз сцеплена и идеалом воли. Историк Булдаков пишет, «Для предреволюционных масс был характерен не авторитарный, а патерналистский тип политической культуры. Образованное общество напротив тяготело к демократии вообще». Крестьянское движение 1905 года хронологически началось 14 февраля в Дмитровском уезде к Курской губернии. В ту ночь было совершено нападение на одно из имений, а в следующие дни разобрано еще 16 имений в округе. Шанин пишет. Описание тех событий очень похоже одно на другое. Массы крестьян с сотнями запряженных телег собирались по сигналу зажженного костра или по церковному набату. Затем они двигались к складам имений, сбивали замки и уносили зерно и сено. Землевладельцев не трогали. Иногда крестьяне даже предупреждали их о точной дате, когда они собирались разобрать поместье. Только в нескольких случаях имел место поджог и одному единственному полицейскому были, как сообщают, нанесены телесные повреждения, когда он собирался произвести арест. Унесенное зерно часто делилось между крестьянскими хозяйствами в соответствии с числом едоков в семьях и по заранее составленному списку. В одной из участвующих в разборке деревень местному слепому нищему была предоставлена телега и лошадь для вывоза его доли разобранного зерна. Все отчеты подчеркивали чувство правоты, с которым обычно действовали крестьяне, что выразилось также в строгом соблюдении установленных ими же самими правил, например, они не брали вещей, которые считали личной собственностью. Другие формы крестьянского бунта – распространились к тому времени на большей части территории. Массовые порубки начались уже в конце 1904 года. Так же, как и разборки, порубки обычно происходили в виде коллективных акций с использованием телег. В ходе порубок крестьяне стремились обходиться без насилия. Тем не менее, когда в одном случае крестьянин был схвачен полицией на месте преступления и избит, его соседи в ответ полностью разрушили пять соседних поместий, ломая мебель, поджигая здания и забивая скот. В течение первых месяцев 1905 года крестьянские действия в значительной степени были прямым и стихийным ответом на нужду и отчаянный недостаток продовольствия, корма и леса во многих крестьянских общинах. Все эти действия были хорошо организованы на местах и обходились без кровопролития. Попытки представить выступления крестьян следствием подстрекательской работы интеллигенции, масонов, эсеров, большевиков и так далее были несостоятельны. И в то время, и тем более сегодня, когда те события хорошо изучены. «Страшны не книжки, а то, что есть нечего ни тебе, ни скотине», ответил в 1902 году на суде по поводу беспорядков один сельский староста. «Это основа, А второй фактор – это наличие у всего крестьянства России молекулярной, неуничтожимой и всепроникающей организационной структуры, которая стала механизмом революции – сельской общины. Осенью 1905 года крестьянские волнения вспыхнули с новой силой. Шанин пишет, «Массовые разрушения поместья не были к тому времени ни бездумным бунтом, ни актом вандализма. По всей территории, охваченной Жакерией,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 Восставшие также продемонстрировали удивительное единство целей и средств, если принимать во внимание отсутствие общепризнанных лидеров или идеологов, мощной, соответствующей долгое время организации, единой общепринятой теории переустройства общества и общенациональной системы связи. В июле 1905 года возникла первая в истории общенациональная крестьянская организация Всероссийский крестьянский союз. Уже на учредительном съезде он высказался против частной собственности на землю. Состоялось 5 или 6 его съездов, хотя только один из них в ноябре 1905 года легально. И то через несколько дней все избранное на нем руководство, главный комитет, было арестовано. Делегаты избирались общинными или волосными сходами. Среди делегатов первого съезда только 9% считали себя членами или сторонниками какой-либо партии. К сентябрю 1905 года были собраны отчеты о деятельности Союза из 42 губерний. Было в нем около миллиона членов, но документов осталось мало, протоколы собраний не велись, делегатов и активистов постоянно арестовывали. Например, в одном только сумском уезде было арестовано или отправлено в ссылку 1100 активистов Всероссийского Крестьянского Союза. К концу 1907 года Союз прекратил существование, но роль сыграл большую. Ленин писал о нем. Это была действительно народная массовая организация, разделявшая, конечно, ряд крестьянских предрассудков, но безусловно почвенная реальная организация масс, безусловно революционная в своей основе. Шанин, уделивший в своей книге «Революция как момент истины» Всероссийскому Крестьянскому Союзу много места, пишет «Протоколы и отчеты со съездов Всероссийского Крестьянского Союза 1905 года оставляют впечатление эпической драмы. Выступления звучали временами, как крестьянские легенды, жития святых и речи на сельском сходе, слитые воедино. Большинство ораторов были крестьянами». Их представления и аргументы исходили как из опыта крестьянской жизни, так и из Библии. Он приводит составленное российскими историками такое описание состава Ноябрьского съезда Союза. Стена крестьянских поддевок и бород. Две женщины в платках, представляющие сход крестьянах из деревни неподалеку от Воронежа. Делегат без ноги, который прошел весь путь на костылях. Несколько интеллигентов в костюмах, В основном сельские учителя священник в Черной Рясе, сразу после съезда, лишенный духовного сана и сосланный в монастырь за непослушание, и единственный в парадной форме армейский офицер в отставке крестьянского происхождения делегат, который вызвал панику, явившись по такому случаю в мундире, которым он гордился. Шанин делает обзор выступлений делегатов двух съездов Всероссийского крестьянского Союза в 1905 году на которых было достигнуто общее согласие относительно идеального будущего. Он пишет, «Крестьянские делегаты продемонстрировали высокую степень ясности своих целей. Идеальная Россия их выбора была страной, в которой вся земля принадлежала крестьянам, была разделена между ними и обрабатывалась членами их семей без использования наемной рабочей силы. Все земли России, пригодные для сельскохозяйственного использования, должны были быть переданы крестьянским общинам, которые установили бы уравнительное землепользование в соответствии с размером семьи или трудовой нормой, то есть числом работников в каждой семье. Продажу земли следовало запретить, а частную собственность на землю отменить. Хотя между крестьянством и буржуазными либералами-конституционалистами имелись фундаментальные расхождения, Выборы в Государственную Думу породили в среде крестьян большие надежды на мирное разрешение земельного вопроса. Подавляющее большинство крестьян приняло участие в выборах, хотя революционные партии и беспартийный крестьянский союз их бойкотировали. Тогда, в момент поражения революции, все политические и активисты были из деревни вычищены, арестованы, высланы. Крестьяне голосовали сердцем, никто на них не влиял. Избрание в Думу большого числа беспартийных крестьян обрадовало власти. Считалось, что политика Думы будет благодаря этому консервативной и монархической. Правительство сразу же постаралось приручить крестьянских депутатов. На деньги МВД для них было организовано прекрасное общежитие и роскошный стол по баснословно дешевым ценам. С другой стороны, в свою фракцию крестьян старались привлечь кадеты. Получилось наоборот крестьянские депутаты объединились в трудовую фракцию и выдвинули именно те требования, что выдвигались крестьянским союзом. В посланиях от сельских сходов их просили нести свой крест, так как они последняя надежда, и что с ними бог и народ. После разгона первой думы было запрещено вновь избирать ее депутатов, ни партии, Ни другой внепарламентской организации, которая могла бы обеспечить преемственность программы, у крестьян не было. И тем не менее, депутаты от крестьян во Второй Думе вновь образовали фракцию, вдвое более многочисленную, чем в первой. Они вновь повторили все требования трудовиков, проявив полную враждебность по отношению к начавшейся реформе Столыпина. Их поддержала казачья фракция. Новый избирательный закон почти не пропустил крестьян в Третью Думу, но и немногие депутаты-трудовики, часто сельские учителя, выдвинутые общинным сходом, повторили в этом заповеднике консервативных помещиков главные крестьянские требования – передел земли, выборность государственных чиновников и отмена Столыпинской реформы. Все это говорит о том, что у крестьян России имелось невидимое для европейского глаза Не выраженная в партиях, но целостная идеология и система общенациональной организации, способная четко выразить главные требования и поддержать своих депутатов, которые их выдвигали. Понятно, как Белая кость ненавидела этих депутатов. Шанин приводит выдержки из брошюры одного правого деятеля, напечатанной в 1917 году. Васильев: Что такое трудовики? Вот одна из них обобщающая образ трудовика как полуинтеллигентного разночинца, преимущественно недоучки, который слагается из следующих составных частей. Первое. Природных способностей, развитие которых за бедностью или вследствие отсутствия выдержки, даваемой систематическим воспитанием, остановилось на полдороги. Второе. Необыкновенного самомнения, явившегося результатом господства в пределах своего муравейника, уже совершенно некультурного третье необузданного дерзания как законного дитяти от сочетания полуобразования с самомнением четвертое ненависти ко всему что почище побелее потоньше той ненависти без которой обыкновенное самомнение и необузданное дерзание сразу бы потеряли всякий смысл и всякое оправдание думаю Такие брошюрки вложили свою крупицу в победу Октябрьской революции. Мне лично приятно, что все-таки дали тогда хорошего пинка под зад этой сытой сволочи. Сегодня на ее улице праздник, но пора думать и о похмелье. Государственная дума вошла в 1906 году в неименуемый конфликт со всем политическим устройством самодержавия и потому, что депутаты, связанные с крестьянством, сразу и, видимо, подсознательно внесли в работу Думы советское начало, идущее от традиций общинного самоуправления. Это, прежде всего, сказывалось в тяготении к соединению законодательной и исполнительной власти, то есть власти самодержавного типа, конкурирующего с самодержавием царским. Советский культурный стереотип проявлялся даже у некоторых депутатов-кадетов, хотя сама Конституционно-демократическая партия Исходило из западного идеала разделения властей. Историки Панкова и Скорик, изучавшие работу во Второй Государственной Думе депутатов-кадетов от области войска Донского, пишут «В соответствии с историческими традициями казачьего самоуправления на Дону орган народного представительства, войсковой круг, считался там высшей, последней инстанцией, постановления которого выполнялись всеми беспрекословно и немедленно». Черты этого представительства депутаты-казаки сознательно или бессознательно переносили на Государственную Думу. Они полагали, что обсуждение вопроса на ее заседаниях и голосование по нему достаточно для того, чтобы этот вопрос был решен по существу. Но механизм Думы отнюдь не предусматривал контроля за исполнением воли, выраженной депутатами. К работе Думы крестьяне проявляли большой интерес, который выразился в огромном потоке наказов, приговоров и петиций. Шанин пишет: Англосаксонский парламент, в котором его члены однажды избранные, вольны действовать, как они считают нужным, поразил бы российских крестьян как явно несуразный. Опыт общинного самоуправления учил их иному. Депутату ясно говорилось, что он должен передать на словах власти, и особенно Дума должны были быть поставлены в известность о крестьянских трудностях и нуждах. Отсюда приговоры и петиции. Их изучение, кстати, показало, что Россия была единой страной с многонациональным сложившимся народом, настолько близки по мировоззрению, этике и даже культурному строю письма и петиции, оставленные в самых разных местностях и углах огромной территории. Петиции составлялись на общинных сельских и волостных сходах, и в то время широко публиковались в газетах. Как жаль, что в советское время мы их не читали. Наша молодежь, уже не имеющая родных в деревне, по-другому бы смотрела на историю советского периода. Шанин приводит данный контент анализа большого массива крестьянских наказов. 146 документов Крестьянского Союза, 458 наказов и 600 петиций во Вторую Думу и так далее. Фундаментальная однородность требований по главным вопросам в наказах, полученных из самых разных мест России, поразительно. Обобщенные данные, опубликованные историком Дубровским, таковы. Требование отмены частной собственности на землю содержалось в 100% документов. Причем 78% хотели, чтобы передача земли крестьянам была проведена Думой. 59% требовали закона, запрещающего наемный труд в сельском хозяйстве. 84% требовали введения прогрессивного прямого подоходного налога. Среди неэкономических требований выделяются всеобщее бесплатное образование 100 – 100% документов. Свободные и равные выборы – 84%. Петиции и письма крестьян показывают очень высокий уровень самосознания крестьян, которую отмечал еще Лев Толстой. Вот, например, письмо в Думу от крестьянок трех деревень Тверской губернии, написанное на их тайной встрече, писала под диктовку девочка, ученица начальной школы. Вот что писали депутатам крестьянки. «Мужья наши и парни гулять с нами рады. А что касается разговоров, какие ведутся теперь про землю и про новые законы, то говорить отдельно с нами не хотят. Да прежде всего так было что хотя и побьют иной раз, но о делах наших вместе решали. Теперь же они нам говорят, вы нам не товарищи. Мы пойдем в Государственную Думу и будем государством управлять, или хотя не сами, а будем членов выбирать. Нам надо промеж себя сговориться, как бы закон нас с вами равнял, тогда бы мы вас спрашивали. И выходит теперь, что бабы и девки, как обойденные, стоят в сторонке и в жизни своей ничего решать не смеют. Господа члены Государственной Думы, явите божескую милость, обсудите наше положение. Заявите в Думе, что надо все дела решать по-божески и все равно допускать в Государственную Думу и богатых, и бедных, и женщин, и мужчин. А то не будет правды на земле, а в семье не будет ладу. Неисчерпаемый социологический материал дают письма того времени перлюстрированные полиции. Они показывают настроение всех слоев общества. Один из князей Шаховских писал в мае 1906 года о деревне. «Настроение крестьян самое опасное. Озлобление, уверенность, что землю нужно отбирать силой, разговоры вызывающие. Жутко становилось во время бесед с крестьянами. Агитация и пропаганда, призывающие к бунту и резне, продолжаются. Почва для культивирования этих идей самая благоприятная. Мысль о праве на помещичу землю – так укрепилось, что никакие доводы против не имеют значения. В другом письме из Самарской губернии от 17 мая 1906 года описан такой эпизод. Старик-крестьянин, узнав об отказе царя принять делегацию членов думы, сказал, что все зло не в министрах, а в самом царе и добавил, пусть-ка он разгонит наших, мы ему покажем. Он имел в виду крестьянских депутатов думы. Столыпинская реформа, начатое после поражения революции 1905 года лишь углубило раскол между монархическим политическим строем и крестьянством. И как только многомиллионные массы крестьян были организованы в армию, получили оружие и достаточно измучены на войне, был запущен процесс быстрого созревания революции, и при малейшем толчке в феврале 1917 года армия вместе с рабочими Петрограда упразднила монархию без всякого насилия. Для быстрого созревания революции в начале 20 века было важно общее ощущение нарастающего духовного неблагополучия в верхах. Там завелась гниль, а для идеократического государства, вся легитимность которого стоит на авторитете, это может стать смертельной болезнью. Это мы все видели и в 80-х годах 20 века, и читали о смуте XVI века, хотя бы Бориса Годунова. Духовное расхождение, а временами и конфликт монархии с обществом в XIX веке был вызван тем, что не удавалось найти приемлемый проект модернизации России в условиях нарастающей на Западе после 1813 года русофобии. Открываться Западу для освоения его технологий и политических институтов и в то же время бороться с его разрушительным антироссийским и антисамодержавным влиянием становилось все труднее. Царствование Николая II означало уже не то недомогание российской монархии, которая назревала целый век, а настоящий срыв, кризис, которого монархия не пережила. Сегодня в среде патриотов стало хорошим тоном идеализировать монархию Николая II и вспоминать, как царь дал манифест, как этот процесс был сорван революционерами. Эта идеализация, думаю, нам сегодня чрезвычайно вредна. Она отворачивает нас от понимания российской смуты, новый акт, который мы сегодня переживаем. К тому же, как я подозреваю, вся эта идеализация неискренна. Могут ли наши патриоты, а сегодня и присоединившиеся к ним демократы, не знать общеизвестных вещей, не вспомнить статьи Льва Толстого? Ведь и манифест, и обещание свобод не могли быть восприняты основной массой русских людей иначе как издевательство. Вспомните! Массовые порки крестьян, иногда поголовно целых деревень, которых никогда не бывало в России в прошлые столетия, начались сразу за принятием закона, отменяющего телесные наказания. Казни крестьян без суда, зачастую даже без установления фамилии, так что казненных хоронили как безфамильных, вошли в практику как раз после манифеста. Мы сегодня предельно чутки к страданиям дворян, у которых мужики сожгли поместье. Но ведь надо вспомнить, что было до этого. за волнение еще верноподданных крестьян для урока заставляли часами стоять на коленях в снегу, так что с отмороженными ногами оставались тысячи человек. Разве такие уроки забываются? Ведь это гибель для крестьянского двора. Никогда американский плантатор не наказывал раба таким образом, чтобы причинить вред его здоровью. А что же делали российские власти с крестьянами? В июне 1906 года. Серьезные беспорядки произошли в Преображенском гвардейском полку. Как заметил один генерал, там было полное отчуждение офицеров от солдатской массы. А ведь царь числился одним из батальонных командиров этого полка. Комбат-батяня. В том же году помещики Дона обратились к министру внутренних дел с петицией против репрессий, говоря о карателях. Они разъярили всю Россию, заполнили тюрьмы невиновными, арестовали учителей, оставив детей без школьного обучения. Потерпев постыдное поражение в войне с Японией, они сейчас мучают беспомощных крестьян. Каждый полицейский сечет крестьян, и из-за этих ублюдков наша жизнь, жизнь мирных дворян, стала невыносимой. Конкретная историческая особенность положения России заключалась в том, что во время правления Николая II российская монархия выродилась, деградировала. Не надо даже спекулировать относительно причин этого явления. Это надо принять как опытный факт. О том, каков был этот царь по своему психологическому и мировоззренческому складу, что происходило в царской фамилии, она насчитывала 40 членов, и во всей придворной комарилье сегодня опубликовано и стало доступным море литературы. Пришвин 3 апреля 1917 года записал в дневнике такую мысль. Творчество порядка и законности совершается народом через своих избранников. Таким избранником был у нас царь, который в религиозном освящении творческого акта рождения народного закона есть помазанник Божий. Этот царь Николай прежде всего сам перестал верить в себя как Божьего помазанника, и недостающую ему веру он занял у Распутина, который и захватил власть и втоптал ее в грязь. Распутин – хлыст! символ разложения церкви, и царь Николай, символ разложения государства, соединились в одно для погибели старого порядка. Есть архивный фонд, в котором собраны рапорты полицейских чинов на вопиющую жестокость и противозаконность действий карательных экспедиций против крестьян. На этих рапортах пометки с синим карандашом, сделанные рукой царя. Под каждой пометкой удостоверено каллиграфическим почерком. «Его императорским величеством собственноручно начертано» и подпись начальника императорской канцелярии. Не стоило бы сейчас вспоминать эти позорные надписи и шуточки, недавно похоронили останки Романова, но тут не о личности его речь, а об авторитете политического режима. Лев Толстой подчеркнул именно моральное падение монархии, которое привело к оскорблению подавляющего большинства подданных, обредших к этому времени высокоразвитое самосознание, крестьян. Вспомним его слова. «Для блага нашего христианского и просвещенного государства необходимо подвергать нелепейшему, неприличнейшему и оскорбительнейшему в наказанию не всех членов этого христианского просвещенного государства, а только одно из его сословий – самое трудолюбивое, полезное, нравственное и многочисленное». Тут один из духовных истоков революции – всеобщее отвержение монархии. Зачем же сегодня патриотам выступать против важной исторической правды? Другое оскорбление крестьянам был голод, который периодически охватывал большие районы России и которого раньше Россия не знала, не считая природных или политических катастроф. Но теперь и в нормальные годы положение было тяжелым. Об этом говорит очень низкий уровень установленного официально-физиологического минимума. 12 пудов хлеба с картофелем в год. По продразверстке 1919 года только зерна официально оставлялось 12 пудов. В нормальном 1906 году этот уровень потребления был зарегистрирован в 235 уездах с населением 44,4 миллиона человек. Тяжелый удар авторитету власти нанесло кровавое воскресенье. И не только пролитая в большом количестве в центре столицы невинная кровь, а и поистине подлый провокационный характер действий власти. 6 января было решено, что царь уедет из Петербурга, об этом будет сообщено рабочим, и шествие не состоится. Царь уехал, но населению об этом не сообщили. Напротив, над Зимним дворцом 9 января развивался царский стандарт, означавший, что царь во дворце. Войскам выдали боевые патроны по максимальной норме боевых действий. И неизвестно, кто и когда принял решение о такой беспрецедентной мере. На какое-то время крестьян обнадежила Первая Дума. Партия кадетов, чтобы предотвратить революцию, пыталась поставить вопрос о земле. И Думу через 72 дня, в июле 1906 года, разогнали. Были попытки восстаний в армии и на флоте. Их подавили.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 Повела себя после поражения революции 1905-1907 годов буржуазия, как будто она вообще не думала о будущем. Сразу на 10-50% были понижены расценки зарплаты рабочих и увеличен рабочий день по всей России. На многих заводах он стал 12-13 часов. Была вновь введена отмененная в 1905 году система штрафов. Вот сообщение профсоюзов, опубликованное в газете «Пролетарий» 1908 год, номер 39. Штрафуют за случайный выход на лестницу, за питье чаю в 5 часов, за переход из одной мастерской в другую и даже за долгое пребывание в ватерклазете фабрика Хаймовича в Санкт-Петербурге. Штрафуют за мытье рук за 5 минут до гудка, за курение табаку от 1 до 2 рублей, кабельный завод. Штрафуют за ожог, причиненный самому себе, трубочный завод. Штрафуют за дерзость, за грубость, и штрафы превышают часто двухдневный заработок. 10 мая 1907 года департамент полиции издал циркуляр, ставящий профсоюзы практически в полную зависимость от хозяев и властей. Например, в Москве по ходатайству городского головы Гучкова были закрыты профсоюзы металлистов, коммунальных работников, текстильщиков, типографов, булочников. И все это сопровождалось глумлением. Директор Невского завода так сказал, пришедший к нему на переговоры делегации рабочих. «Господа, ведь вы же марксисты и стоите на точке зрения классовой борьбы. Вы должны поэтому знать, что раньше сила была на вашей стороне, и вы нас жали. Теперь сила в наших руках. И нам незачем церемониться». Столыпин ввел военно-окружные и военно-полевые суды, даже запретив в них участие юристов. Суд был скорострельным, а потом широко стали использовать виселицу. Ежедневно газеты сообщали о казнях. Это сломало в общественном сознании России очень важный стереотип и запустило спираль насилия. Поклонникам Столыпина надо помнить, что только военно-окружными судами за 1906-1909 годы было приговорено к смертной казни 6193 человека. Из них повешены 2694 человека. Военно-полевыми более тысячи, да без суда и следствия по распоряжениям генерал-губернаторов расстреляно 1172 человека. На каторгу были отправлены десятки тысяч человек, так как политические выступления крестьян проводили на судах как уголовные, точное число вычленить из 66 тысяч приговоренных к каторге трудно. Вот какими средствами велась реформа сверху. Толстой в статье «Не могу молчать», которая всколыхнула весь мир, отозвался на повешение 20 крестьян в Херсонской губернии. Он ужасался, до чего дошла Россия. Еще в 80-х годах прошлого века на Россию был всего один палач, и по всей стране не смогли найти на эту должность второго. За 80 лет после 1825 года В России казнили в среднем 9 человек в год. «Теперь не то», – пишет Толстой в 1908 году. В Москве торговец-лавочник, расстроив свои дела, предложил свои услуги для исполнения убийств, совершаемых правительством, и, получая по 100 рублей с повешенного, в короткое время так поправил свои дела, что скоро перестал нуждаться в этом побочном промысле и теперь ведет по-прежнему торговлю. Смысл реформ Столыпина – был в превращении сословия крестьян, базы сословного общества России, в два враждующих класса – сельскую буржуазию и сельский пролетариат. Иными словами, предполагалось через реформу сверху преобразовать за кратчайший срок традиционное общество в современное, западного типа. Это несравненно более глубокое потрясение, чем, например, преобразование традиционного общества царской России в традиционное общество советского типа. Судя по всему, сам Столыпин неадекватно оценивал силу традиционного общества и те разрушения, которые понадобятся для его инженерной трансформации. Разрушительная идея программы Столыпина пугала даже либералов, поборников модернизации по западному типу. Трубецкой писал в 1906 году, что Столыпин, содействуя образованию мелкой частной собственности, вкрапленной в общинные владения, ставит крестьянское хозяйство в совершенно невозможные условия. Он предвидел, что в политическом плане это ведет к возбуждению одной части крестьянского населения против другой. Он предлагал не поддерживать реформу именно из-за того, что она вызовет раздор и междуусобие в крестьянской среде. Об опасном озлоблении крестьян в ходе реформы писали и те, кто был непосредственно связан с переселенческой программой Столыпина. Вот брошюра «Правда о переселенческом деле. Санкт-Петербург, 1913 год». Автор ее – статский советник Комаров, прослуживший 27 лет в Сибири в лесном ведомстве. Он вышел в отставку, потому что не вынес такого государственного расхищения или, вернее, разгрома сибирских земель и лесов, пред которым бывшее когда-то расхищение башкирских земель – сущие пустяки. Этот чиновник, Противник революции, социал-демократов и эсеров. Именно поэтому он и предупреждает в своей брошюре об обратных переселенцах, которых в 1911 году возвращалось в Европейскую Россию в количестве 60% от тех, кто переселялся в Сибирь. Возвращается элемент такого пошиба, которому в будущей революции, если таковая будет, предстоит сыграть страшную роль. Возвращается не тот, что всю жизнь был батраком. Возвращается недавний хозяин, тот, кто никогда и помыслить не мог о том, что он и земля могут существовать раздельно. И этот человек, справедливо объятый кровной обидой за то, что его не сумели устроить, а сумели лишь разорить, этот человек ужасен для всякого государственного строя. Положение ухудшалось тем, что программу радикальной модернизации Столыпин начал на волне деградации верховной власти. Эта деградация носила явно регрессивный, антимодернизационный характер. В настроениях высших кругов при дворе господствовали суеверия, мистицизм, антиинтеллектуальные течения. Распутин – лишь наиболее одиозное проявление этого. Регрессивной для России стала политика в области образования. Даже то, что в ней шло с Запада, в силу несоответствия русской культуре, приобретало черты архаизации. Николай II был одержим идеей учредить в России типичную школу двух коридоров, что было одной из причин крайней неприязни к нему со стороны интеллигенции. В своих заметках, мысли, подлежащие обсуждению в Государственном Совете, он пишет, «Средняя школа получит двоякое назначение. Меньшая часть сохранит значение подготовительной школы для университетов. Большая часть получит знания школ с законченным курсом образования для поступления на службу и на разные отрасли труда. Царь, к тому же, был одержим идеей уменьшить число студентов и считал, что такая реформа школы сократит прием в университеты. Николай II требовал сокращения числа классических гимназий, как раз той школы, что давала образование университетского типа. Он видел в этом средства селекции школьников, а потом и студентов по сословному и материальному признакам как залог политической благонадежности. Царь был противником допуска в университеты выпускников реальных училищ, более демократических по составу, чем гимназии. Когда Куропаткин подал предложение принимать реалистов на физико-математические факультеты как лучше подготовленных по этим предметам, нежели гимназисты, царь ответил отказом. Конфликт с интеллигенцией, которая по мере ослабления официальной религиозности народа играла все более важную роль в легитимации или подрыве легитимности власти, после 1906 года стал быстро углубляться. Во время студенческих волнений в конце 1910 года Столыпин не только не обращал внимания на остатки университетской автономии, но и пытался обязать профессуру сотрудничать с полицией. Таким образом, он нанес тяжелый удар по Кадетскому университету. Подали в отставку со своих постов, ректор и проректор Московского университета, а их вообще уволили с должности профессора. В знак солидарности в отставку подали 130 профессоров и преподавателей, включая Тимирязева, Вернацкого, Лебедева, Чаплыгина. Под колпаком охранки был едва ли не весь преподавательский состав университетов. В деле о профессоре Московского университета Сеченове 1898 год сказано, Из секретных сведений особого отдела департамента полиции усматривается, что в 1872 году масса слушателей посещала лекции Сеченова и Боткина, которых вследствие этого правительство изволило удалить из медицинской академии, то есть от того, что они своими лекциями приобрели большую популярность между студентами. Поразительно, что во время перестройки Столыпин стал кумиром той самой части интеллигенции, которая больше всего говорила о нравственности и ненавидела КГБ. Как они могли согласовать это с таким важным наблюдением Витте? В своем беспутном управлении Столыпин не придерживался никаких принципов. Он развратил Россию, окончательно развратил русскую администрацию, совершенно уничтожил самостоятельность суда. Столыпин развратил прессу, развратил многие слои русского общества. Наконец он развратил и уничтожил всякое достоинство Государственной Думы, обратив ее в свой департамент. Создание охранки нового типа, безнравственность, которая еще больше подорвала авторитет государства, бумерангом ударила по государству. Именно Столыпин организовал провокацию, которая привела к разгону Второй Государственной Думы 3 июня 1907 года. Охранка, скорее всего, подбросила одному депутату от социал-демократов наказ солдатам столичного гарнизона с призывом к вооруженному восстанию. Затем устроила обыск, и этот наказ обнаружила. 1 июня Столыпин потребовал от Думы разрешения на арест депутатов социал-демократов, но Дума даже не успела этот вопрос рассмотреть и отказать или согласиться с требованием, как ее распустили указом царя. Это вошло в историю как переворот 3 июня. Охранка пошла на абсолютно недопустимое, особенно в традиционном обществе, представление лицензии на политическое насилие против оппозиции. Размывание абсолютной монополии на легитимное насилие – начало гибели государства. Один из политических руководителей охранки Рачковский, по свидетельству многих историков, а главное по сложившемуся тогда в обществе мнению, санкционировал политические убийства оппозиционных деятелей неформалами уголовного типа, которые рядились в черносотенцев. В России была учреждена перлюстрация писем, вскрытие писем на почте и их изучение в департаменте полиции. Страна жила в атмосфере тотального сыска, просматривалась даже почта министров и великих князей. Кадет Маклаков, выступая в Думе, говорил в 1909 году. Правительство в плену у охранников. У него, охранного отделения, политика определенная – раздражать общество, возмущать общество, бороться с обществом. Наконец, как венец всего этого – поддерживать атмосферу беззакония и произвола. К февралю 1917 года только в московском охранном отделении имелась картотека на 300 тысяч политически неблагонадежных. По распоряжению Столыпина в 1910 году был образован секретный агентурный отдел, который курировал провокаторов. Возникла, как говорят, целая русская школа провокации. Денег на это не жалели. Провокатор Малиновский, член ЦК партии большевиков, имел жалование 700 рублей в месяц. Жалование губернатора составляло 500 рублей. Провокатор в партии эсеров «Татаров» Только за 7-8 месяцев его службы с марта 1905 получил 16100 рублей. Платежные документы были обнаружены в 1917 году. Писатель осоргим разбиравший после февраля архивы охранки, сообщает о курьезном случае. Случайно встретились и заспорили два большевика-подпольщика, принадлежавшие к разным течениям в партии. Оба написали отчет в охранку о разговоре и о собеседнике. Оба были провокаторами, а в партии всего-то было 10 тысяч человек на всю Россию. Много написано про деятельность провокатора Азефа, осведомителя полиции, с 1893 года. Но при Столыпине он стал провокатором, планировал и осуществлял террористические акты на крупных сановников и министров. И в то же время выдавал охранки весь состав боевой организации ССР. В прессе в то время ставился вопрос, кого же Азеф предавал больше и чаще – охранку эсеровской партии или террористов охранке. У директора департамента полиции Лопухина, например, сложилось убеждение, что гораздо больше урона Азеф нанес полиции. Столыпин, напротив, категорически отстаивал версию о выдающихся заслугах Азефа в деле охраны. Охранка поддерживала прямую связь с террористами. Начальник петербургского охранного отделения Герасимов давал согласие на приезд царя из загородной резиденции в столицу, только получив от Азефа сообщение, что его боевиков в этот день в Петербурге не будет. Для нас здесь важен не Азеф, а поведение Столыпина как самого способного и эффективного политика российского государства в тот период. После провала Азефа Столыпину был задан запрос в Госдуме. Поскольку убийство агентами Департамента полиции государственных лиц такого масштаба, как министр внутренних дел Плеве и великий князь Сергей Александрович, дело в истории неслыханное и для государства разрушительное. Убийство министра Плеве, которое полиция практически не стала расследовать, было своего рода платой за надежность такого ценного агента, как АЗФ. Эта его победа стала для него гарантией безопасности в среде эсеров. В сентябре 1905 года Меньшиков, один из наиболее опытных с 1887 года, служащих политической полиции, но тайно убежденный революционер, передал в ЦК партии эсеров письмо, разоблачающее с неопровержимыми подробностями двух главных агентов охранки – Азефа и Татарова. Но так был велик авторитет Азефа после покушения на Плеве, и настолько эсеры не могли поверить в такую аморальность полиции – что Азеф смог свалить всю вину на Татарова и добился, чтобы его казнили. На слушаниях по делу Азефа в Госдуме были, например, такие выступления депутатов. В Твери окружной суд судит за убийство агента губернского жандармского управления и подсудимый оказывается агентом охранного отделения. В Екатеринославе обливают серно-кислотой помощника полицейского надзирателя. Подсудимый заявляет что служил в охранном отделении по специальности провокатора. В Гродно судебная палата разбирает дело об организации социалистов-революционеров и главным организатором группы, создавшей целый план террористических действий, оказывается агент охранного отделения. В Киеве окружной суд рассматривает дело об экспроприации и начальник сыскной полиции сообщает, что руководил экспроприацией отдел сыскного отделения. Для многих читателей сегодня, похоже, непонятно, почему раскрытие провокатора Азефа и последующее обсуждение нанесло такой тяжелый удар по всей государственности России. В этом непонимании признак некоторой культурной деградации. Надо сделать усилия и понять, что тогда, в 1908 году, очень многие в России поняли, что монархическая государственность обречена, что она попала в порочный круг, из которого не видно выхода сам ее организм стал взращивать провокацию и требовать все больших и больших ее доз. Провокация, как защитник государства, неименуемо становится и его убийцей. После убийства Столыпина отмечали, что оно было организовано по тем самым канонам, которые и вырабатывал Столыпин – связкой «провокатор-охранка». В 1991 году, в Москве вышла важная книга выдающегося русского историка-эмигранта Николаевского «История одного предателя». Автор ее работал в 1917 году в комиссии по изучению деятельности охранки и с тех пор собирал документы о провокаторах. В Гуверовском институте в Стэнфорде хранится огромная коллекция собранных им документов, более 250 фондов. Книгу об Азефе он закончил в 1931 году, и с тех пор этот классический труд регулярно переиздается за рубежом. Он считал, что без понимания дела Азефа нельзя понять многого в истории русской революции. Книга эта, действительно, исключительно много дает для понимания сути многих событий. Поразительно, что эта книга, изданная тиражом 280 тысяч экземпляров, осталась почти неизвестной читателю. И сейчас раздается бесплатно, как макулатура. Приведу некоторые выдержки из этой книги. Так вот, дело Азефа именно потрясло российское общество тем, что оно показало, как далеко зашло в России развитие системы провокаций, как, образно говоря, раковой опухоли государства. Один депутат в Госдуме сказал на слушаниях, «Нет ни одного уголовного процесса на политической почве, в котором не присутствовал бы и не играл бы своей роли провокатор». Провокация Азефа отличается от других только тем, что она более красочная и по составу убивающих, и по составу убиваемых. Но она решительно по принципу ничем не отличается от всех обыкновенных политических провокаций, которые есть Альфа и Омега нашего политического управления. Горький, которому отделе Азефа сообщила Пешкова, писал 15 января 1909 года. «Письмо твое – точно камень в лоб». У меня даже ноги затряслись, и такая тоска, такая злоба охватила, невыразимо словами, впечатление оглушающее. Тем более можно понять, как был деморализован делом Азефа сам государственный аппарат. Новые провокации только запутывали дело, и в высших кругах раздавались требования о предании военному суду то одного, то другого руководителя политической полиции, которых приходилось защищать лично Столыпину. Николаевский пишет: Уже сама возможность разговоров на эту тему достаточно ясно говорит о том, какая обстановка создалась после дела Азефа на верхах политической полиции. Полное разложение, полное недоверие ко всем на этих верхах, с одной стороны, глубочайшая дискредитация во всем мире, с другой, такова была месть Азефа-провокатора той системе, которая создала возможность его появления на свет Божий. Из возникшего порочного круга правительство и лично Столыпин нашли, пожалуй, худший выход. Они встали на защиту азефа В свое время, в дни после разоблачения АЗЕФа, пишет Николаевский, всех поразило определение роли последнего, данное в первом правительственном сообщении по этому делу. Как известно, тогда он был назван сотрудником правительства. Все были уверены, что это только злополучная обмолвка составителя сообщения, который агента полиции назвал небывалым титулом сотрудника правительства. Но далее автор объясняет, что это выражение по существу, несомненно, более точно отвечало действительной роли Азефа за последние годы его работы на полицию, чем стереотипное название «агент полиции». Здесь есть важная для нас сегодня сторона. Азеф – провокатор-предприниматель, фигура новая и немыслимая в культуре традиционного общества. Включение такой фигуры в систему власти идиократического монархического государства неименуемо вело к его коррозии. Азев встроил всю свою работу на принципе максимизации чисто материальной, денежной выгоды. С помощью полиции он добился возможности распоряжаться очень большими средствами кассы боевой организации ССР, А затем, шантажируя полицию угрозы терроризма, все время требовал повышения заработка. А по своим убеждениям он вовсе не был ни революционером, ни эсером. Он был большой поклонник реформы Столыпина. Начальник Петербургского охранного отделения и прямой руководитель Азефа в 1906-1909 годах Герасимов пишет в важной книге воспоминаний «На лезвие с террористами. В Париж, 1985 год». По своим убеждениям Азев был очень умеренным человеком, не левее умеренного либерала. Он всегда резко, иногда даже с нескрываемым раздражением, отзывался о насильственных революционных методах действий. Вначале я его этим заявлением не вполне доверял, но затем убедился, что они отвечают его действительным взглядом. Он был решительным врагом революции и признавал только реформы, да и то, проводимые с большой постепенностью. Почти с восхищением он относился к аграрному законодательству Столыпина и нередко говорил, что главное зло России в отсутствии крестьян-собственников. Да и Столыпин находил общий язык с Азефом. Через Герасимова он советовался с ним перед разгоном Первой Государственной Думы, а затем и относительно планов аграрной реформы. Полезно сделать маленькое отступление и сказать несколько слов о деле Лопухина, не таком уж важному, но красноречивом. Кадетская речь писала «Заключение в тюрьму лица, которое еще недавно занимало столь ответственный и столь политический пост, как должность высшего руководителя государственной полиции, не имеет за собой прецедентов в новейшей русской истории и невольно вызывает ассоциации, связанные с действиями 18-го столетия. 18 января 1 февраля 1909 года в Петербурге произошло событие, ошеломившее общественность не только России, но и европейских стран. По обвинению в принадлежности к революционерам был арестован Лопухин – занимавшей с 16 мая 1902 года по 4 марта 1905 года пост директора департамента полиции. Другая газета вторила. Кажется, не было еще случая ни в России, ни в Европе, чтобы в государственной измене обвинялся начальник полиции. Веет чем-то из времен Бирона, Остермана. Тень малюты встает из гроба. брр Лопухин принадлежал к древнему дворянскому роду такому же, что и первая жена Петра I, Евдокия Лопухина. К моменту своего назначения директором департамента полиции Лопухин прослыл как блистательный юрист, прогрессист и либеральный законник. По его словам, он принял эту должность, потому что предполагались реформы полиции. Сам он желал искоренить провокацию, как метод работы полиции, и в этом с ним был согласен тогдашний министр внутренних дел, правый монархист Плеве который отвергал внедрение провокаторов в революционную среду, считая, что от них больше вреда, чем польза. Поводом для ареста Лапухина и предъявления ему обвинения послужило раскрытие им того факта, что руководитель боевой организации эсеров АЗФ с 1893 года являлся агентом царской охранки. Правые посчитали этот поступок Лапухина предательством. Вряд ли Лопухин мог предполагать, что он будет привлечен к суду как государственный преступник по инициативе Столыпина, его товарища по Орловской гимназии и даже дальнего родственника. Но дело не в Столыпине. Шурин Лопухина у русов вспоминает. На письменном докладе об аресте Лопухина, поданном министром Столыпиным царю, он, конечно, начертал «Надеюсь, будет каторга». Преступление Лопухина заключалось в расхождении с той позиции, которую власти заняли по отношению к разоблачению Азефа. В официальном сообщении в связи с арестом Лапухина было заявлено, что он доставил эсерам доказательства против Азефа, известные Лапухину исключительно по прежней службе в его означенной должности. Причем упомянутое деяние имело прямым последствием исключение Азефа из партии и прекращение для него возможности предупреждать полицию о преступных планах сообщества ставящих целью совершения террористических актов первостепенной важности. Суд был типичным фарсом. Лопухину вообще не позволили даже коснуться фактов, изобличающих Азефа в двойной игре. Приговор был 5 лет каторги с лишением прав. Сенат несколько смягчил наказание. Каторга была заменена ссылкой. Конечно, после увольнения в 1905 году Лопухин предпринимал недопустимо либеральные действия. В 1906 году он уже в качестве частного лица, явился на прием к Витте и сообщил, что в полиции под руководством Трепова и при участии Рачковского была создана и действует секретная группа, изготовляющая провокаторские прокламации. Он попросил Витте, а потом и Столыпина, закрыть эту подпольную типографию. Витте потребовал доказательств, и Лопухин принес ему образцы отпечатанных прокламаций. Но Витте, как сам он признается, не дал делу хода, считая некорректным разглашение служебной тайны. Тогда Лопухин отдал документы Урусову, и тот сообщил об издании провокационных прокламаций на заседании Думы 8 июня 1906 года. В 1907 году Лопухин выпустил книгу с критикой жандармско-полицейской системы в России из итогов служебного опыта «Настоящее и будущее русской полиции». Он писал о политической полиции. Охрана государственной власти в руках корпуса жандармов обращается в борьбу со всем обществом, а в конечном счете приводит к гибели и государственную власть, неприкосновенность которой может быть обеспечена только единением с обществом. Усиливая раскол между государственной властью и народом, она создает революцию. Вот почему деятельность политической полиции представляется не только враждебной народу, но и противогосударственной. После возвращения из ссылки в 1913 году Лопухин стал виднейшим юристом в области банковского дела. После октября он пять лет жил в Москве, затем с разрешения правительства выехал во Францию. Одна эмигрантская газета даже отмечала, при захвате большевиками в Петербурге банков значительная доля забот и переговоров с новыми господами выпала на долю Лопухина, обнаружившего при этом обычную смелость и присутствие духа. Что выявило его дело? Лопухин был в умеренной оппозиции к царскому правительству, но его разоблачения показывали обществу, что разложение царизма проникло даже в полицейский аппарат. Даже в условиях чрезвычайных полномочий этот аппарат демонстрировал свое бессилие и стал практиковать аморальный прием, провокацию. А людей, подобных Лопухину, мыслящих своих доброжелателей, самодержавие зачисляло в разряд «предателей», за то, что они указывали на приближающийся революционный взрыв и пытались его предотвратить. Столыпин же, модернизируя государство с разрушением присущей ему этики, этот взрыв приближал. Николаевский пишет, «Как не относиться к деятельности самого Лопухина на посту директора департамента полиции и как не расценивать действительные мотивы его перехода в оппозицию, в одном историк должен во всяком случае отдать ему справедливость. Он вполне прав» когда называют Столыпина прямым покровителем Азефа. В верхах государственного аппарата в целом царила обстановка подозрительности. Это немаловажное обстоятельство разбирается в статье Ананьяча и Ганелина Николай II. После убийства Столыпина, в организации которого, видимо, участвовала охранка, подозрительность лишь усилилась. Министр внутренних дел Святополк Мирский ввел свой дневник в форме дневника жены, диктуя ей записи. После смерти Витты его кабинет в Петербурге был опечатан, и на его даче во Франции агенты охранки произвели обыск в отсутствие хозяев, искали дневники. В 1905-1906 годах Витте, тогда председатель Совета Министров, собрал коллекцию данных ему царем распоряжений в связи с подавлением революции. Когда Витты уходил в отставку, царь потребовал вернуть его записки, о чем Витте упоминает с сожалением. Там потомство прочло бы некоторые рисующие характер государя мысли и суждения. Царь не ценил преданных России и самодержавию государственных деятелей, даже выдающихся, подобно Столыпину. Из-за болезненно развитого самолюбия он не любил спорить. Как-то он сам признался. Я всегда во всем со всеми соглашаюсь, а потом делаю по-своему. Генерал Масолов, начальник канцелярии Министерства двора в 1900-м, В 1917 годах писал. Он увольнял лиц, даже долго при нем служивших, с необычайной легкостью. Достаточно было, чтобы начинали клеветать, даже не приводя никаких фактических данных, чтобы он согласился на увольнение такого лица. Царь никогда не стремился сам установить, кто прав, кто виноват, где истина, а где навет. Менее всего склонен был царь защищать кого-нибудь из своих приближенных или устанавливать, вследствие каких мотивов клевета была доведена до его царя сведения. Протопресвитер армии и флота Шавельский, находившийся в отставке при царе в 1916-1917 годах, оставил подробное описание того, как царь проводил свои дни в качестве главнокомандующего. Чтение их оставляет тяжелое чувство. Видно, что революция, причем руками высших военных чинов, была неизбежна.